Добрый день. Спасибо. Я вчера говорил про благополучную судьбу, у нас в районе сегодня свет отключился. И у вас тоже. Ну вот, понятно. Но как-то так совпало все-таки. Если свет отключили, то это как раз была хорошая возможность, да, правильно пройти ситуацию. Вот у нас холодильник отключили, все там спаски сало. Так, так. Значит, сейчас будем работать так: час, чем-то лекция, потом перерыв. И потом опять лекция. А, поработаем над собой. Вот один из, а, я посмотрел записки, один из главных вопросов, как остановить сознание. Дело в чем? Дело в том, что отрешиться от материального уровня, понятно. Человек жертвует, человек отказывается от каких-то своих дел, мероприятий. А, и от материального уровня отрешен. тем более если пост, голодание и так далее. От чувственного уровня тоже, в принципе, отрешения происходит. техники. Опять же, питание, ограничение, исключение секса, дыхание, чувственный уровень блокируется. Но уровень сознания, информации, общения с миром затормозить очень трудно. И поэтому многие, ведь для того, чтобы измениться, изменить своих детей, Нужно ощутить Божественное. Без этого изменения не будет. Чтобы ощутить Божественное, нужно отрешиться от человеческого. Отрешиться и от сознания в том числе. Поэтому, если человек не может отрешиться от своего сознания, от своих, так сказать, всех устремлений и прочее, то ему резко... Он ощущает препятствие к своему изменению. Чувствует, работа не идет. один из вопросов очень важных какой был как остановить сознание вот там записка если я мог быть я прочту что обливание баня монотонная ходьба и так далее человек пишет не работает вот не чувствую что это мне может помочь но дело в чем дело в том что это все равно в какой-то степени помогает Может быть, не сразу, но помогает. И пребывание на природе, и физический труд монотонный, и ритмичная ходьба, ритмичные действия. Все это тормозит сознание. И почему бы этим не воспользоваться? Тормозит сознание утренние практики. Утром сознание вспыхивает сильнее всего. Значит, если утренним утром человек может обливаться водой, молиться, отрешаться, то есть перед каждым днем приводить всех в порядок, это тоже гармонизирует сознание, нет перевозбуждения. Если перед сном человек может посвятить перед сном какое-то время для того, чтобы отрешиться внутренне, это тоже помогает. А одна из очень важных техник торможения сознания. Ближе всего к любви я говорил искренность. Искренность, она позволяет открыть душу, а душа это наше подсознание. Поэтому у неискреннего человека чувства не работают. Если у не работают чувства и душа, он их скрывает. Искренность должна быть именно души. То есть головой не обязательно все горит, все мысли, которые у вас в голове. А вот то, что у вас в душе, надо показывать. Тогда вы будете развиваться. Но с развиваемся мы через чувства. Если мы чувства скрываем от людей, развитие не происходит. Поэтому искренний человек, который может... открыть свои чувства и свою душу. В этот момент, когда открывается подсознание, сознание тормозится. Поэтому у искренних людей перевозбужденности сознания нет, а у неискренних наоборот, постоянно идут мысли, мысли, мысли. Еще один важный момент торможения сознания. Сознание связано с будущим. Оно нам нужно для адаптации. Мы сопоставляем опыт прошлого. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы адаптироваться к будущему. Сознание — это в первую очередь память. Без памяти сознания нет. Память — это связь различных событий в прошлом. Значит, что получается? Если у вас есть агрессия к прошлому, то сознание вы остановить не сможете. Всё. Если у вас есть сильное сожаление о прошлом, У вас идет перевозбуждение сознания. Значит, одно из правил остановки сознания – абсолютное принятие того, что произошло в прошлом. Для абсолютного принятия произошедшего нужно понять, что любая ситуация определена Богом, любая ситуация направлена на повышение единства с Богом, и она имеет высший позитив. Просто можно себе это повторять. И когда вы почувствовали, что вы абсолютно приняли прошлое, ваше сознание уже будет тормозиться. Дальше. Поскольку сознание исходит из прошлого, но нацеленное на будущее, то, по сути дела, смысл сознания заключается в том, чтобы соединить прошлое и будущее, сжать время. Наше сознание, любая ваша, ваша мысль, она в принципе... имеет внутреннюю тенденцию, как обеспечить завтрашний день. Значит, один из весьма сильных способов остановки сознания это отказ от целей. Вот почему Христос говорил, не думайте о завтрашнем дне. Потому что Христос видел, иудаизм дает великолепное четкое закрытие уровня материального чувственного но не закрывает уровня духовного высших аспектов сознания и поэтому идет осуждение поэтому идет страх за будущее и так далее и так далее значит хотите остановить сознание просто сядьте и откажитесь от всех целей на какое-то время. Вот я вам даю несколько минут, вы это почувствуете. Все цели, которые у вас есть, отбросьте. Вот ощутите, что у вас нет никакой цели и никакого э, стремления и попытки решить, что будет завтра. Ни одной цели в голове, ни одного устремления. Почувствовали? Вот сейчас там дама что-то говорит наверху. Раздражение ни у кого не появилось, надеюсь. Мне вчера рассказали историю. У женщины а, сильная аллергия. То есть обычно комары кусают, ну что-то там. А у этой просто чуть ли не волдыри. Бешеная аллергия на комаров. А тут она еще забеременела. Вот. И на юге купили квартиру. И она говорит, комары замучили все. Хотя вроде бы и книжки читала, но говорит не могу, все, надо что-то делать. Поставили решетки на окнах, С сеткой. Два дня в исключительном благодушии. На третий день ночью открывает глаза какой-то ниндзя в маске режет ножом эту сетку и хочет влезть. Комарик другой прилетел, но правда увидел, что там кто-то есть, убежал. И вот сейчас муж говорит, что-то надо делать, это не случайно. И вот сейчас вот этот стресс идет. То есть отказались от одного уровня рихтовки, появился другой. Так вот это к чему? К тому, что тема остановки именно сознания, сознание, нацеленное на будущее, нам объясняет, как каким должен быть мир, как должна складываться ситуация. И человек, зацепленный за будущее, за идеалы, за сознание, у него автоматически вспыхивает неприятие, когда его модель не совпадает с реальной картиной мира. Она никогда не совпадет. И когда вот вы начинаете что-то делать, и возникает раздражение, потому что что-то не так, это значит, всё, вы поклоняетесь не любви, а сознанию. И вот сейчас пошло отключение, голос пошел. Если возникает раздражение, значит, вы сознание не отключили. Потому что картина мира реальная, еще раз повторяю, никогда не совпадет с вашим сознанием. Только тогда, когда сознание полностью превратится в любовь, в которой абсолютно вся информация Вселенной, вот тогда э этот процесс, так сказать, будет. А так совпадение сознания с реальной картиной мира невозможно и не должно быть. Значит, всегда... будет травмирующий фактор. Всегда наши цели не будут совпадать с реальностью. Поэтому умение отказаться от целей, это умение отказаться от реальности, рисуемой, описывая нашим сознанием. И ощущение другой реальности, реальной, божественной, которая вокруг нас разлита. Вот просто вы отказались от цели. И вот сразу, вот мозги должны работать, а работы нет. Нет цели, нет работы. У верующих, это, как включается этот механизм, думает о завтрашнем мне. на все воля больше как там наверху все решено, как будет, так будет. Этот, этот механизм приятия будущего, он весьма способствует остановке сознания. Сознание остановилось, идет от решения от основ человеческого счастья, и вам легче ощутить любовь. Значит, вам легче можно измениться. Вот этот момент очень важен. Еще один момент очень важен. Никогда нельзя думать, что вы потеряли связь с Богом. Если вы это решили, значит все. вы убиваете любовь. Во Вселенной, я повторяю, нет причин, которые заставили бы отказаться от любви. Когда человек считает, что он, у него нет единства с Богом, он на самом деле, оно всегда есть, и никогда он его не, не разорвет. Он тут же умрет, если хотя бы чуть-чуть понизит. Но уверенность в том, что как бы Бог меня покинул, и Бог меня не любит, и у меня нет любви к Богу, и так далее, это преступление для нашей души. Поэтому ощущение любви мы не должны терять никогда, что бы ни произошло. Но когда человек увлекается внешними моментами, деньги, желания, политикой, экономикой и так далее, тогда может так сказать, он может накручивать себе иллюзии о потере Божественного. Вот вчера кто меня спрашивал, что не принимает крещение, а какая церковь не принимает? Московский а патриархат не принимает крещение, московский патриархат не принимает крещение, сделанное в украинской церкви. Вот что здесь? Я говорил о том, что когда политика закрывает религию, это очень опасно. Вот что получается, смотрите. Если сказать Очень серьезным, скажем, нарушением является попытка в человеке подавить любовь. За это всегда наказывается любой человек. То есть, если я ворую другого, мне э, сказать, особого наказания не будет, если тот человек зацеплен за деньги, то есть вор, санитар, лес. Но если я э, поведу себя так, что человеке любовь уменьшится, вот за это я буду наказан. Логично? Логично. Потому что реальный контакт с Богом идет через чувство любви. Так вот, я вчера говорил о том, что неправильное толкование великих истин, чем более, так сказать, велика истина, тем опаснее ее неправильное толкование. Христос говорил о том, что Он прощает грехи, потому что видел, как Его любовь помогает человеку меняться. Христос говорил о том, что только через Него попадут к Отцу. Почему? Потому что Он видел, что две тысячи лет назад а, поклонение Богу превратилось в поклонение сознанию. Почему? А, мы Бога истинно можем познать только через чувства, через чувство любви. Познать Творца сознанием невозможно теоретически, потому что наше сознание связано с телом. Наше тело имеет определенный ресурс, ограничение. Поэтому такое же ограничение имеет наше сознание. Бог бесконечен. В нашем подсознании, которое связано со всей Вселенной, мы можем ощутить Божественное. В сознании – никогда. Поэтому попытка познать Бога умом, логикой, обречена на провал и на отрицательные результаты. Все заповеди иудаизма великолепны, точные, и воспринимаются через сознание. Если человек, думая о Боге, тут же вспоминает, как надо себя вести, он включает сознание. Значит, какие бы заповеди не были, но рано или поздно сознание нужно отключать. Значит, Бог должен познаваться не через схему заповедей, а все заповеди, самые лучшие, должны превратиться в одно чувство любви. Бога должны чувствовать. И при этом голова должна отключиться. И вот когда чувство это включилось, когда она идет выброс энергии, любовь, ощущение единства со всей вселенной в первую очередь с Творцом, вот тогда идет познание реальное. Значит, исполнение заповедей становится вторичным, и именно об этом говорит христианство. Поэтому Христос говорил, что вы Отца познаете только через меня. Все правильно, все логично. Но в дальнейшем Эта фраза «Вы познаете только через меня» была очень удобной для экономики и политики. И, соответственно, дальше уже идет какое представление? Ага, только христианин может познать Бога, все остальные Бога никогда не познают. А поскольку церковь есть как бы тело Христово, то тот, кто в церкви, тот Бога познает. Все остальные Бога познать не могут. А дальше больше. Если ты провинился в чем то что-то неправильно, тебя отлучают от церкви. Значит, что получается? Человека отлучают от Бога. То есть, получается, что единство с Богом и высшие моменты сказать, существования души человеческой определяются уже не творцом, а служителем религиозным, который решает, отлучить от Бога или оставить с Богом. К чему может привести такая тенденция? Она может привести к тому, что э, к появлению атеистов, к появлению... Если человека отлучили от Бога, куда ему идти? Ну, к дьяволу, ну, в другую там секту, все что угодно. Но как, если он ве верил, поверил, что его от Бога отлучили, то тогда что получилось? Он, от, он должен отказаться от любви, от веры в Бога и искать другое пристанище. Чем это все может закончиться для того, кто отлучает? Большими проблемами. Я думаю, это одна из тех причин, которая привела к истреблению духовенства большевиками. Почему? Да, большевики в основном э, себя вели как бандиты. Там были накоплены огромные богатства, их нужно было изъять, и был найден хороший повод. Искусственно устроили голод. Кстати, голод – это очень хорошее средство было управления народом при большевиках. Почему? Потому что э, полицейские меры, народ может сбунтоваться, а искусственно создать голод, когда вымерет треть населения, после этого уже бунтовать не будут. И вот так искусственно создавался голод. И под эту марку истреблялись священники, грабились монастыри и прочее. Эта мера совершенно бандитская. Но, обратите внимание, Сталин никогда не говорил «я хочу», он говорил «народ хочет». Поэтому при всех ужасах, так сказать, дикости социалистического строя, тем не менее, против воли народа и против общего настроения идти было невозможно. Врагов уничтожали, потому что были это враги народа, и народ этому верил. Поэтому возможно было истребление. Так вот, если бы церковь имела высокий авторитет на родине, большевики никогда бы не покусились на нее и не уничтожали бы священников. Авторитет был очень низкий. И причина... Одна из причин, я считаю, это неправильное толкование и непонимание сути христианства. Потому что, когда Великая Истина пытается облачить в одежды политики, идеологии, экономики, происходит обратный эффект. И чем серьезнее истина, тем опаснее могут быть такие последствия. Поэтому я хочу подчеркнуть, ни один человек никогда не утеряет единство с Богом. Самый последний грешник, что бы он ни сделал, это человек заблудившийся, который все равно рано или поздно дорогу к Богу найдет. Через мучения, через страдания. Есть люди, которые которые умеют доставлять себе проблемы, которые умеют идти на боль, ограничивать себя. Любое ограничение – это боль, это ж потеря. Те люди, которые это умеют, они учатся, им достаточно получить информацию, и понять, и начинается изменение. Те, кто не умеет принимать боль, они не учатся советами, их учит судьба через боль, через болезнь, смерть, распад, все что угодно. Так вот, у многих часто не получается, потому что они нацелены на результат. Если вы обращаетесь к Богу, не должно быть... Вот я сделал, а вот результат. Вспомните притчу о виноградарях. Один пришел утром, второй в обед, третий вечером, а все получили одинаково. Это означает, что в божественной логике нет магазинной схемы. Пришел раньше, заплатил больше, получил больше. Там есть своя логика. Мы не знаем, сколько за нашей спиной проблем, которые мы накрутили. Нам нужно знать одно – мы должны их преодолеть. Я на московском семинаре, если вы смотрели, говорил об одной женщине, которая читала мои книги, смотрела видеокассеты. Но вот эта тема поклонения миру, любви к миру, идеалом у нее была непробиваемая. И поэтому там и диабет, кажется, и артроз сустава, должна была делать операцию, там, менять сустав и так, далее, и так далее. То есть ситуация катастрофическая. Человек пытается... Человек хочет ощутить, что любовь важнее принципов, идеалов, представлений жестких, и ничего не может поделать. И я тогда сказал, что есть случаи, которые, ну, с моей точки зрения, практически невозможно ей измениться. Но все равно она изменится рано или поздно. Если не в этой жизни, то в следующей. Так вот, самое интересное произошло недавно. Мне сестра этой женщины сказала... что она посмотрела мои семинары. Во-первых, операция прошла нормально. Достаточно легко. Но она, правда, молилась, работала над собой, посмотрела кассеты. Во-вторых, когда она пришла в себя от наркоза, подошел муж, и ее первые слова были. Воротничок, поправь, пуговицу застегни. По инерции, это говорила, сказать эмоции, а после этого она посмотрела Питерский-Московский семинар и вдруг прошло какое-то время и вдруг на ровном месте у нее идут рыдания и вдруг до нее доходит, что ее муж для нее все делает, что он он заботится о ней, правильно, неправильно, но он старается ей помочь, и о ней заботится и вдруг она ощутила в душе любовь. И сразу вся картина мира изменилась. То есть она научилась любить то, что ей не нравится. Потому что умение любить то, что тебя не устраивает, и то, что тебе не нравится, это есть победа любви над сознанием. Значит, все-таки этот момент произошел. И произойдет он у каждого человека. Неизбежно, добровольно, принудительно, но произойдет. Вот в чем схема. Если мы вышли из Бога и должны вернуться в Бога, значит, мы все обречены на любовь и на ее увеличение. И никуда мы от этого не денемся. Другой вариант. Я в одной из лекций рассказывал, когда я говорил о том, что животные часто ведут себя странно. На самом деле это отражение зеркальное, внутреннего состояния хозяев, то мне один человек рассказал, говорит, у меня э, так сказать, заказали мою фирму, один конкурент или кто, но так сказать, заказал не через наемных убийц, а через государственных так сказать, структуры, чтобы э, они так сказать, пришли, разобрались и мою фирму затормозили или разорили. Перед этим Он говорит, лежу я на кровати, подходит мой кот и писает мне прямо на голову. Я, говорит, я тогда ничего не понял, но почувствовал, что-то тут не то. С головой не в порядке, раз уже, так сказать, вот. Но эта тема и гордыни, и идеалов, и прочее. Он говорит, ну, внутренне сбалансироваться, вероятно, я не смог, потому что через месяц пришли налоговики, и фирма была парализована. Полгода не работали. Так вот, ну, так сказать, старался все-таки как-то понять, что это не случайно, что это нужно принять, что нужно решить проблему. Все постепенно, более-менее, пришло в норму. Так вот, он рассказал любопытное продолжение истории. Вот тот человек, который его заказал, он, то что называется, был беспредельщик. То есть он с конкурентами, или тех, кто его не устраивал, разбирался, сказать, любыми средствами. То есть... Остановиться, сдержаться, не, ничего подобного. То есть у него даже мысли не было, чтобы где-то в адрес кого-то что-то... Он, э, сказать, давил любого, кто сказать, был для него конкурентом. И, кстати, стал процветать, и деньги, и достаточно комфортно себя чувствовал. Месяц назад, кажется, были взрывы в Египте. Ресторан взорвали, помните? Вот там погибло, кажется, 5 или 7 человек из России. Вот он пришел в этот ресторан, сел и взорвался. То есть Его подсознание прекрасно знало, что он идет на смерть и должен так сказать разорваться в мелкие куски. Но его подсознание привело ему к этому. Для чего? Потому что наше подсознание мудрее сознания. В нашем подсознании видно будущее. В нашем подсознании, нашему подсознанию открыты истины Вселенной. И поэтому, когда человек начинает наносить непоправимый вред душе, то тогда он интуитивно сам идет на смерть. Этим спасает свою душу. Или создает себе болезнь, и этим спасает свою душу. Я часто видел людей, которые заболевают, им болезнь необходима для того, чтобы хоть как-то его неправильное отношение к миру остановить. И поэтому врачи его не должны вылечить. Потому что если они его вылечат, тогда будет распад души, и уже, так сказать, его ничто не спасет. Потому что болезнь – это попытка сверху сначала намекнуть, напомнить о том, что мы идем в неправильном направлении, о том, что нужно остановиться, о том, что нужно меняться. Если человек этого не понимает, то вот вся эта, так сказать, его проблема она будет накапливаться и разъедать душу. А душа – это будущее наше, это будущее всего человечества. И человек, который загрязняет интенсивно свою душу, угрожает э, распадом в будущем не только себе, но и всем людям. Поэтому великий механизм природы природе есть. Грязь души всегда выводилась на тело, человек болел, и через физическую боль он, интуитивно обращаясь к Богу, наполнялся любовью, начинал правильно себя вести, выравнивал свои эмоции, приводил в порядок свою душу, и после этого выздоравливало тело. Да, медики что-то пытались, что-то делали, но сам процесс все равно работал. Грязь из души шла в тело. Вся медицина сейчас работает на то, чтобы грязь из тела выбросить в душу. И чем эффективнее успехи медицины, тем больше проблем у современной цивилизации. И именно те страны, которые разрабатывают самые эффективные лекарства, именно те страны будут, э, можно сказать, остановлены первыми. Так что в этом плане дремучая осталость наших стран очень даже полезна. Так... Ah. А, это диски с информационными исследованиями воды. А дело в чем? Дело в том, что информация есть везде. Информация вселенная голографичная. На тонком плане вселенная является точкой. Творец выходит за пределы времени вообще. То есть через сжалось время в точку, а потом время исчезает, потому что времени нет. Творец за пределами времени. Вот религия единобожия позволяет ощутить Творца вне времени. Как только появляются два Бога, они существуют во времени. Между ними есть конкуренция, между ними есть время-пространство. Поэтому многобожие исключает возможность высокого уровня абстрагирования от мира. Значит, многобожие, интенсивность любви невозможна, такая, которая есть в единобожии. Спасибо за исследование. Три года я читаю ваши книги. Посещаю, вернее, учусь на семинарах. Изменения в себе вижу. Жизнь стала бить ключом. Но есть еще то, что я не доработала. В Питере после последнего вашего семинара гуляла по набережной, увидела тонущую чайку под Я вытащила из воды. Сестра за 2-3 недели. так, За 2-3 недели до семинара в Одессе болела голова. Даже сосуд в левом глазу лопнул. На чем мне необходимо э, сконцентрироваться. Дело в том, что если болела голова, э, перед семинаром, вы знаете, идет чистка. Что такое чистка? Все моменты ваши, где вы не, не могли принять э, очищение, болевую ситуацию, поднимаются из глубины души. Значит, что вам нужно сделать? Вам нужно сконцентрироваться на любви, и вам нужно пройти э, все ситуации. отрешенность от всего – Концентрация на любви, удержание любви и единства с Богом в душе, сохранение божественной логики при просмотре всей жизни, принятие всех моментов отслоения от человеческого потери. И вот это все позволяет достаточно быстро привести себя в порядок. Интенсивность чистки не может быть высокой в силу неподготовленности человека. Если чистка будет намного больше, чем вы можете приводить себя в порядок и концентрироваться на любви, то тогда вас просто разметет, вы можете умереть. Поэтому степень очищения определяется э, в первую очередь вашим умением концентрироваться на, и держать Божественное. Если эта концентрация высокая, тогда чистка, выброс может быть таким интенсивным, что вы пережжете все проблемы там за несколько минут. Но это может быть только у того, кто научился любить, у кого любовь непрерывная. Вот и все. А здесь как раз то получается – Что чистка пошла, а еще энергии, умение, сказать, ощутить любовь как реальность еще небольшая. Соответственно, результат этого реагирует агрессивно, подсознательно на все проблемы, включается программа самоуничтожения, боли в голове, программа самоуничтожения усиливается, лопнул сосуд в глазу. Если бы не было добродушия, то чистка могла привести к тому, что лопнул бы сосуд в головном мозге, был бы инсульт или микроинсульт. А здесь, как бы, пар надо выпустить, но поскольку человек в правильном направлении идет, то, соответственно, идет облегченный вариант. Лопается сосуд в глазу, болит голова и так далее. Значит, какой вывод? А вывод простой: научитесь любить. Еще раз говорю: когда вы говорите, вот завтра я должен, должна. Вы сейчас, вот вы, у вас должно быть ощущение, что такое ощущение божественного? Божественное в прошлом, настоящем и в будущем. Когда у вас есть ощущение божественного, то ваши все цели резко ослабевают. То есть вы прекрасно понимаете, что вам нужно делать одно, другое, третье, но значимость ваших целей падает на порядок. Для вас ощущение любви в душе в настоящий момент, ощущение выброса энергии становится намного более важным, чем все ваши цели. Вот это один из признаков. Как только любовь в душе ослабевает, тогда мы греемся нашими целями, которые нам дадут одно, завтра другое, послезавтра третье и прочее. Вот и все. Опять же, тема. Не думайте о завтрашнем дне. Поэтому, когда вы идете на ощущение, когда вы вот понимаете, что Божественное это абсолютная любовь, которая ни от чего не зависит. Божественное это отдача энергии. Божественное это Воспитание окружающего мира, есть любовь и есть разрушение. Когда вы считаете, что божественное – это только хорошо, только красиво и так далее, вы уже половинку только видите, и ваше познание божественного закончилось. Божественное – это любовь и боль. Значит, хотите или нет, вы должны причинять боль окружающему миру. Потому что любая перестройка, любое воспитание идет через боль. Изменение – это разрушение. Но когда любви больше, чем боли, тогда вы воспитываете Если у человека делаете жесткое замечание, но перед этим вы говорите, я тебя уважаю, перед этим и чувствуете любовь, несмотря на всю жесткость к нему, это воспитание. Любви нет, это убийство, я об этом говорил. Значит, если вы умеете сохранять непрерывно любовь, какие бы жесткие действия вы бы ни предпринимали, то жесткость ваших действий будет со временем уменьшаться. Воспитание другого будет даваться легче. Вот и все. А... «Более 30 лет назад я был изнасилован гомосексуалистом. Вся жизнь завал по судьбе, здоровью, отношениям. Не было физической близости с противоположным полом. В последнее время растут проблемы в области прямой кишки. С книгами знаком более 10 лет. Все эти годы пытаюсь жить в соответствующем направлении. Подскажите, я не туда иду или масштаб проблем таков, что пока мне не удается остановить нарушение, разрушение любви на душе». В первую очередь, потомки загружены очень сильно. Что здесь мы видим? Если идет изнасилование, сказать унижение, то это оскорбление чего? Оскорбление желаний и идеалов, нравственности идеалов. Значит, тема желаний, идеалов будущего человеческой любви явно зацепка безумная. В каких случаях это бывает? Это бывает тогда, когда человек отрекся от любви, не приняв краха этих моментов. Это либо самоубийство, когда ушла любимая дама, либо ненависть к женщине, которая изменила, либо осуждение родителей, которые плохо отнеслись. То есть где-то совершено преступление против любви. Смотрим, скорее всего, что здесь. Если проблемы с прямой кишкой, это программа самоуничтожения. Если нет близости с противоположным полом, значит принять болевую ситуацию. Любая боль, любая, любое общение с женщиной для мужчины – это боль. И наоборот. Всегда боль, потому что человек хочет одного, а она хочет другого. Потому что никогда желания не совпадут. Нестыковка в желаниях – это уже определенное разрушение того, что я хотел. Значит, это боль. Отношения у людей всегда травматичны, но мы этого не замечаем, потому что мы к этому привыкли и потому что когда есть в душе любовь, тогда эта боль она э, идет как легкий дискомфорт, и мы ее преодолеваем, даже часто не подозревая об этом. У гомосексуалистов всех которых я смотрел, у них концентрация на желаниях безумная, Поэтому принять боль в отношениях они не могут, принять крах отношений, предательства, измены. И поэтому идет переключение на другой пол. Значит, если пристают гомосексуалисты, значит, человек внутренний очень ревнивый. Значит, принять болевую ситуацию в области отношений, чувств, идеалов он не может. Значит, там была либо неность с женщинам, либо программа самоуничтожения. Так вот, если здесь идет э, очень серьезная, скажем, перетряска, если идет проблема с прямой кишкой, это означает, что, скорее всего, там была попытка самоуничтожения. То есть не хотел жить человек, когда ему изменила любимая женщина, когда предал близкий человек, когда обидели родители. Что на самом деле было? На самом деле это и было. Смотрим, на вчерашний уровень программа самоуничтожения составляла 500 единиц. Отречение от любви к себе, когда идет полный развал. То есть человек на все эти изнасилования, неприятности с женщинами, на все проблемы должен смотреть только на как на учебную задачу. Это унижение желаний, унижение идеалов, унижение человеческой любви, для того, чтобы обрести божественное. Нужно пересмотреть свою жизнь и к любой болевой ситуации отнестись только как исключительно положительной в высшем смысле. И ни в коем случае не давать критическую недооценку, недовольство внутреннее себе и своей судьбе. Любого человека судьба идеально идет так, чтобы нарабатывалась любовь. Значит, если мы не верим в это, тогда мы давим любовь. Значит, нужно пройти и пересмотреть всю жизнь как помощь данной свыше. Все. Люди должны исчезнуть. Нужно увидеть божественную волю во всем. Если этого нет. То тогда человек говорит, вот там не получилось, здесь не получилось, включается сожаление, а это неприятие божественной воли, включается недовольство судьбой, а это программа самоуничтожения, а дальше куча проблем. Значит, на сегодняшнее утро программа самоуничтожения на минусе, все, но по потомкам еще есть проблемы. То есть, вот человек за два дня себя привел в порядок, но дети, внуки, правнуки еще эту тенденцию несут. Вот у меня вчера женщина говорит, все понимаю, они всегда получаются. Дело в том, что, когда вы прочитали эту информацию, она у вас заработает только тогда, когда она сожмется и превратится в чувство. Вот когда возникнет, да эти книги, да я читала, да все мне уже по барабану, хочу практику. Вот когда возникнет это чувство, значит, все нормально. Все то, что вы прочитали, должно исчезнуть, превратиться в чувство. в ощущение трансформации, любви, божественной воли. Вот когда вся мысли сжались чувства, все, дальше пойдут изменения. Это первое. Второе, когда человек идет на правильном пути, его всегда на вшивость проверяют. Хотите ощутить любовь? Вам дадут всегда две-три ситуации, где вы должны доказать. А если человек говорит, я готов, я делаю, ему дали ситуации. Раз провалился, два, ну тогда пошите дольше. Причем человек может провалиться вот по ощущению, по рефлексу, а через как только что-то дошло, он начинает работать. все нормально. Главное, этот процесс уменьшать во времени. И результаты будут. В России, наряду с православием, элементы язычества. Если это есть, то есть ли в этом необходимость? Дело в том, что я считаю, что язычество в России это результат неверия в... официальные религии. Религия языческая для многих это оппозиция. То есть они видят, как ведут себя представители различных религий, что там больше политики и экономики, и они пытаются найти какой-то светлый образ. А для этого нужно выдернуть то, что непонятно, неясно, и о чем неизвестно. И вот идёт, так сказать, языческие моменты как форма, как средство хоть как-то объединить людей. Дело в том, что в России и Украине государство как таковое не стремится объединить людей. Нет идеологии, нет общих целей, нет нравственности в политике. Поэтому получается очень очень сильный разброд. Если эта проблема не будет решена и государство не будет объединено на уровне материальном, развивающейся экономикой, и на уровне духовном, это нравственность, цели, религия, то такое государство становится либо нищим, либо распадается. И вот ответной реакции на Хаос, царящий наверху, на отсутствие единства является создание кланов на национальной почве, на религиозной почве, на экономической почве. Это вполне естественно. Если нет государства, то тут же сразу же появляется альтернативная власть. Вот мне сказали, что на Украине в последнее время опять стали активизироваться бандиты. То есть бандитские группировки опять стали поднимать голову, появляться, и бандитская психология стала достаточно активно развиваться. Почему? А потому что опять идет разрушение власти, власть, власть в определенном параличе, и тут же появляется альтернативная власть, самая примитивная, первобытная. То есть бандитские группировки – это просто племенной вариант выживания. Мафия – это тот же самый клан, это племя. определенная, сказать, которая имеет цель выжить и которая имеет, сказать, если у одного племени есть там мясо, территория, еда, то оно не пустит чужака и уничтожит тех, кто покушается на его территорию. Для первобытного общества это вполне нормально. А вот когда именно такую схему мышления исповедует современные цивилизации при всех современных технических средствах, это уже опасно. Потому что уровень технический должен обеспечиваться уровнем нравственным. И если уровень нравственного отстаёт, это общество должно погибнуть. Пример Анталантиды. Так что то, что язычество начинает всё громче заявлять о себе, это всего-навсего признак кризиса в государстве. И мне на лекциях достаточно часто пишут записки, «Вы забыли наших славянских богов, что это вы тут...» православие популяризируете, что вы тут, сказать, о христианстве постоянно говорите. То есть, не угодил даже язычникам. Но это процесс естественный. Создание Израиля как государства в 1947 году и искупление народом предыдущих лет. Геноцид, расселение по земле. Дело в том, что дети всегда зависят от родителей. Иудаизм дал, является родителем современных мировых религий и всей западной цивилизации. И как родитель он отвечает за своих детей. И когда произошла подмена божественного высшими моментами человеческого, когда сознание, принципы, идеалы стали вытеснять любовь искреннюю, беззащитную, Тогда начались проблемы у еврейского народа. Был послан Христос, чтобы дать ощущение, что Бога мы познаем беззащитными. Мы Бога познаем, когда вокруг царит несправедливость, и вроде Бог несправедлив с нами. Иудаизм это не принял. Вообще, один из главных моментов в иудаизме, который очень сильно работает, это мы богоизбранные, и нас Бог защитит. Вот это ощущение защищенности – это система есть тема гордыни. А когда гордыня идет в представление о Боге, чтобы народ выжил, гордыня должна быть унижена, и будущее должно быть унижено. Поэтому еврейский народ был рассеян после 1962 года, после иудейской войны и, сказать, полного краха, разрушения Иерусалима. Что происходит дальше? Дальше народ существует, и существует именно потому, вот если бы забыли о еврейском народе, он мог бы исчезнуть с лица земли. Но вот эта всеобщая ненависть, вот вы Христа предали, а вот не еврей ли ты, позволяла выжить. Потому что а, так устроен человек, он, он о Боге вспоминает, когда ему плохо. И об этом мы хорошо видим в Ветхом Завете. Так вот, две тысячи лет а, евреям было очень плохо. И именно это заставляло их устремляться к Богу и в какой-то степени работать на спасение цивилизации. А, для чего должно было появиться еврейское государство? Для того, чтобы в очень важный момент перехода из одного этапа в другой все, так сказать, проблемы и противоречия современного мира опять пришли туда и опять все должны, глядя на Израиль, наблюдать, что будет со всем человечеством. Для того, чтобы появился Израиль, что нужно было сделать? Нужно было в еврейском народе разрушить тему судьбы и идеалов справедливости. Холокост, который унес в жизни от 5 до 7 миллионов человек, истребление евреев во время Второй мировой войны, это была та жертва, которую народ принес для того, чтобы появилось государство, скорее всего. Появилось израильское государство. Оно должно думать о Боге, оно должно быть религиозным. И оно таким является по факту, по форме. В Израиле нет Конституции. Это означает, что они должны придерживаться э, религии в решении всех вопросов. На самом деле придерживается английский их э, всех, э, сказать, как суд идет, я спрашивал. Э, судебная система построена на английской, англичане были до этого, а идеология вся взята в Америке. И получается что? Что государство должно быть, э, которое должно быть религиозным, которое должно, так сказать, выживая, думая о Боге, работать на спасение всего человечества, оно все больше скатывается, и подражая Америке, беря американские законы, психологии и прочее. И если этот процесс, как только ощущение иудаизма будет закрыта американской психологией, Израиль должен тогда погибнуть как государство. Это как назидание всем о том, каждый человек должен вакцину получать. И если кто-то неправильно себя ведет, сначала ты должен увидеть, что происходит с другим, и примерить это к себе. Поэтому состояние Израиля как страны, оно очень и очень шаткое. И как ни странно, оно зависит не от военной мощи, не от политики, а от того, насколько обращается к Богу или забывают о Нем народ Израиля. К сожалению, там сейчас две тенденции. Одна тенденция – это абсолютного, так сказать, ортодоксального поклонения, когда часть ортодоксальных евреев просто безумно, так сказать, держится всех внешних признаков и так далее. И вторая, так сказать, тенденция, когда всем на все наплевать, все просто живут как атеисты. И та, и другая тенденция крайне опасны. Почему? Потому что ортодоксальность по отношению к Богу в конечном счете превышается в обратный момент, когда представление о Боге значит больше, чем реальное ощущение божественного. И в Израиле агрессия, я посмотрел, уменьшилась после того, когда были, стали выселяться люди из, из голландских высот. Почему? Потому что тогда здравый смысл, так сказать, победил Вот это вот ощущение того, что богоизбранности и прочее, и прочее. То есть был нанесен определенный крах идеалам, и люди это приняли. То есть идет крах именно сознания «я», что является очень опасным для еврейского народа. Именно поклонение сознанию. А крах сознания, правильно пройденный, резко улучшает состояние страны. Но... Сейчас в Израиле очень интересная энергетика. С одной стороны намного мягче, а с другой стороны появляются серьезные проблемы и усиливается программа самоуничтожения. Почему? Потому что когда Божественное приходит, нужно отрешиться от человеческого, нужно отрешиться от справедливости. Ведь смотрите, постоянные взрывы в Израиле – это что? Это ощущение краха будущего, это разрушение судьбы. Государство ни одного дня не прожило без войны. Почему? Значит, тема поклонения о судьбе идеалам сознания пока еще очень высокая. И глядя на ситуацию в Израиле, можно совершенно четко прогнозировать то, что будет в ближайшее время с человечеством. Несколько лет назад в Москве на выступлении я задал вам вопрос, почему, если события будущего уже определены, так сильно влияние, Так сильно влияет наше эмоциональное состояние в данный момент на ход событий. Какая точка зрения у вас сейчас на эту тему? Э -э наши эмоции на будущее-то не влияют. Нет? да? Здравствуйте. Объясняю, объясняю. Есть различные слои будущего. Есть слои будущего, которые. Дело в чем. Будущее оно в настоящем. Мы меняемся сейчас и меняется наше будущее. Об этом все время говорил. Но есть будущее, которое определенно, сказать, есть уровень. Я говорил, есть уровень человеческой логики, где наказал тебя тут же в тюрьму и так далее. Все понятно. Есть уровень кармический, когда ты что-то сделал и тебя наказывает сверху. Причина и следствие. А есть уровень божественный. где ты абсолютно не виноват и никогда не будешь виноват, и ты уже прощен и спасен. Потому что все определено Богом. Я об этом говорил. Так вот, на этот уровень мы не влияем. Если говорить о том будущем, которое, так сказать, определяется свыше, то наше воздействие на него минимально. Есть различные слои будущего. Вот и все. Поэтому не надо, сказать, с одной стороны говорить «ничего не могу», А с другой стороны, да я творец будущего, да я сейчас изменюсь, и такое будет. Надо знать свои возможности. Мы можем изменить свое будущее в тех аспектах, которые... У каждого человека есть своя судьба. И эта судьба, хочет он или нет, определена свыше. И залезать туда, и менять ее мы не можем. А вот меняя себя, мы можем в какой-то степени улучшать здоровье, улучшать судьбу. Но кардинальная трансформация судьбы – Невозможно, потому что не мы управляем нашей судьбой, она дана нам сверху. У нас есть предназначение, которое мы исполняем, которые могут поменять, опять же, сверху. Мы создаем для этого условия, а там наверху решают, что с нами делать и так далее. Но теоретически, если человек ощутит себя Божественно, тогда он может все что угодно менять. Но Еще раз говорю, самое лучшее дело, разрушить любую тему, это дать сразу же... Поместите человека в 10 класс вместо 1. и будьте спокойны, он никогда ничего не узнает. Вот и вся тема. Поэтому мы должны, сказать, свои возможности определять. Первое. Второе. Для того, чтобы изменять будущее, нужно подняться над будущим. Нужно выйти на ту структуру, которая выше будущего. Правильно? Правильно. Эта структура – любовь к Богу. Поэтому... Чем сильнее мы ощущаем любовь к Богу, тем больше мы можем воздействовать на будущее, в отведенных нам пределах. Дальше. Как ощутить, что любовь Бога важнее будущего? Если вы перестали бояться будущего, если вы можете отказаться от целей, вот как сегодня отказывались на долгое время, если у вас нет осуждения людей, раздражительности, если у вас нет вспышки раздражения, когда ситуация складывается не так, как вы хотели, Вот для меня проверки – это мобильные телефоны. Как в зале затарахтел, я так думаю, так, так, смотрим на реакцию, что там в плане целей и привычной картины мира. Вот. Так вот, э, если этих признаков нет, если нет уныния, осуждения, страха, значит, вы уже более-менее э, начинаете приводить в порядок свое будущее. Дело в том, что дети – это наше будущее, поэтому э, трансформация детей, возможно, я это видел, Но тогда, когда внутренне вы поднялись над будущим. Когда все, что произойдет с будущим, как бы вы воспринимаете только с одного момента. Ну, произойдет, все, любовь сохраняется. Когда ни одной отрицательной агрессивной эмоции не появилось при крахе будущего, значит уже процесс пошел. По индийской традиции, а как я вас напугал? Как же это? По индийской традиции главное у человека. Является седьмая чакра, а по вашим исследованиям четвёртая. Очень волнует этот вопрос. Объясните, пожалуйста. Дело в чем? По индийской традиции нет семейной кармы. И мать в Индии обливает невестку бедную, которая мало денег, обливает бензином, и её поджигает, чтобы грех, карма не запачкалась у сына. Для них это нормально. Я читал газету там лет 10-15 назад, В Индии около 3000 случаев ежегодно. То есть есть только личная карма. Вот мать личную карму берет, а сын здесь будет ни при чем. Вот так вот. По моим исследованиям, я в первую очередь увидел семейную карму, а сейчас уже об этом говорят многие и ученые, и психологи, и священники о том, что явно есть, так сказать, яблоня от яблони не недалеко падает. И характер родителя сказывается на характере мировоззрения ребёнка. Вот. Поэтому, какая чакра в Индии считается главной, меня не особенно заботит. Я знаю, что главное для человека – это понятие любовь, единство с Божественным, а чувство любви мы познаем на нескольких уровнях. Мы его познаем на животном уровне, это первая чакра, самая энергетическая. Мы его познаем на уровне чувство дружбы, человеческого тепла, любви. Это уже, так сказать, вот этот момент. Мы познаем через веру в Бога, когда включаются высшие какие-то, скажем, уровни энергетические над головой. Но все это формы познания Божественного. Но человек именно через альтруизм, через тепло, через коллективное сознание Через помощь другому становится человеком. И здесь включается именно район груди. Поэтому я просто логически прихожу к выводу, что вот это место, скажем, очень важное. Но если Индия говорит, вот эта чакра и так далее, для меня не место главное, а эмоции человека. Я исхожу из эмоций. А в каком месте эта эмоция находится? По большому счету эмоции находятся в поле человека, а не в теле. Все наши эмоции – это поле, я это видел на тонком плане. Когда ощущение превращается в мысль, это происходит вот на этом уровне, вокруг тела. То есть наш эмоциональный банк данных находится за пределами тела. В 11 книге вы писали, что российская флага – хорошая энергетика. А какое влияние на нашу страну оказывает наша символика? желто голубой флаг, герб трезубец, гимн. В украинском гимне есть такие слова – Душу и тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья казацкого рода. А себе зовут так-то. Несколько лет назад стала американкой. Каждый август месяц проходит у меня тяжело. Чего? Дело в чем? Я говорил о том, что летом, вот я думаю, больше семинары летом не, сказать, если организовывать летом семинар, то только в конце июля. Потому что в начале июля всем нужно западать на благополучной судьбе. Нужно отдыхать, радоваться и так далее. А вот там записка, девушка говорит, мой молодой человек признался, что последние 10 лет у него каждый год, май, июнь, июль, идет развал по деньгам. А почему? Весной человек выходит на тонкие планы, он отрешенный, а в мае он начинает погружаться в человеческое счастье. И это нормально для тех, кто не зацеплен. А когда есть слишком, можно сказать, вот эта тема судьбы, то тогда май, июнь, июль погружение закономерное в радость, расцвет и так далее сопровождается определенными проблемами, чтобы не не завяз еще сильнее. Поэтому май, июнь, июль – это месяцы, когда можно радоваться, можно наслаждаться жизнью и так далее, если вы правильно, так сказать, себя повели, отрешение, пост и так далее, приведение души в порядок весной. То есть это нормально. А потом, чтобы человеку больше трех месяцев, нельзя слишком радоваться, я посмотрел. В августе начинается подключение к тонким планам и к будущему. Значит, в конце июля нужно опять приводить себя в порядок, и в начале августа нужно, ну скажем так, какой-то момент отрешенности. Если это человек не делает, тогда он проваливается, и начинается в сентябре проблем. Вот и все. Я смотрел, главные моменты, когда повышается наша ответственность, это начало августа, начало ноября, там почему-то чернуха идет, там подключение к загробному миру, ну как луна, вот выходит в начале ноября, там надо, так сказать, серьезно, вся приводить в порядок. И потом это середина февраля, март, апрель. Вот и все. Так что, если в августе ломает, это означает, что аллергии и прочее, что у вас проблема с будущим, что начинается перетряска тонких планов в августе, а вы ее не проходите. Значит, желательно... Если какие-то моменты аллергии и прочее в августе начинаются, конец июля, начало августа, серьезно поработать с собой, отрешиться, проходить болевые ситуации и так далее, и так далее. О желто голубом флаге Украины. Это государственная тайна. Так, ну скажем так, определенный сбой есть в теме благополучной судьбы. Почему-то. То ли это цвета, то ли это при создании думали о том, что вот теперь без москалей хорошо заживем. Что-то что-то нащупывается такое. Трезубец неплохой, как герб. Гимн. Душу и тело мы положили за нашу свободу. Здесь семикратная концентрация на благополучной судьбе. И покажем, что мы братья казацкого рода. Здесь два по судьбе и семь по будущему. Есть еще фраза в как носа на солнце. Что-что? Погибнут наши враги, когда на солнце. Там, наверное. Всего десять выше смертельного по судьбе. Ну, понимаете, Гемон, Гемон должен создаваться не в оппозиции с кем-то. Гемон должен создаваться. как цель, которой все следуют. То есть в гимне должно быть ощущение любви, присутствия божественной воли, гармонии души. А если в гимне чисто материальные моменты, благополучия, цели, защищенности... Кстати, во Франции гимн, тоже первые цели, то есть «пойдемте, дети, на баррикады» и прочее. Вот они взяли это со своей революции, И это тоже сказывается определенным образом на энергетике. Вот если посмотреть французский гимн, там семнадцатикратная выше смертельная концентрация на желаниях. Вот теперь понятно, почему у них там извращение, вымирают и так далее, потому что в этом гимне вот тема желания. Мы сейчас всех устроим сладкую жизнь. Вот она, это присутствует. Надо будет как-то российский гимн посмотреть. Ну. Так, сейчас посмотрим. Не, ну здесь нормально. Ну, что ж, не в Мерлен? <свят> <свят> так. Влияют ли традиции поминать усопших в день их смерти каждый год и когда приснится конфетами? Дело в чем? Дело в том, что поминание души – это как бы установление контакта с умершим, это... определенная отрешенность. Так что я думаю, в этом есть какой-то и позитивный смысл. То есть, когда мы за... умер человек с глаз долой, из сердца вон, это неправильно. Мы продолжаем общаться с умершими на тонком плане, и они нам дают информацию, э, так сказать, предупреждают нас во сне. Поэтому, когда мы их вспоминаем, то идет определенное, может быть, усиление контакта, который мы не должны видеть, но который работает, потому что это нормально, я считаю. Как научиться останавливать поток мыслей? Вот как раз мы про это говорили. Это лень э, на нежелание к техникам обращаться. Если человек не хочет обращаться к техникам, значит, он должен решить вопрос принципиально, потому что техники – это техники, это фон. Вот в главном, что такое сознание? Сознание связано с телом. Тело корыстно, тело потребляет. Душа – по принципу отдачи живет тело, по принципу потребления. Это нормально для души и для тела. Но поскольку сознание связано с телом, то чем сильнее мы настроены на потребление, на получение, тем э, тяжелее нам отрешиться от сознания. Поэтому жертвующий, отрешенный, постящийся это человек, который тормозит сознание. Если вам не, не, не нравится техника обливания холодной водой, техника стойка на голове, кстати, это хорошо, транзит сознание. Тогда жертвуйте деньги как можно больше. Получится. Сергей Николаевич, да. Вы говорили когда-то, что в церкви за умерших нужно ставить свечи не за упокой, а за здравие их души. Так? А -а -а. Да нет. Но это мне одна женщина сказала, что сначала нужно ставить за здравие, а потом за упокой. Потому что, когда ставишь за упокой, по инерции ставишь как бы за упокой. И вот такая была был момент. На дело в чем? Дело в том, что... А, а Так вот, по большому счету давайте разберемся, что происходит, когда ставят за упокой. Весь смысл сказать, свечки в том, чтобы любовь к Богу была важнее, чем все остальное. Значит, душа, умершая или живая, не имеет значения по большому счету. Просто для живой души, как бы, отрыв тяжелее идет, а для э, души, которая уже без тела, как бы, там этот момент несколько по-другому выглядит, потому что там уже нет таких мощных привязок, и для того, чтобы реально помочь душе умершего, ставя за упокой. Э, почему Христос? Почему? Потому что там как раз э, идея распятого Христа — это идея сохранения любви при потере всего человеческого. И вот когда человек ставит за упокой, он как бы моделирует состояние Христа, и это передается душе умершего, и душа перестает скорбеть о потерянном, и она приводит себя в порядок. А именно там, насколько я, так сказать, видел и знаю, нет, слышал и видел. Ну, в общем, там э, душа не приводится. Именно здесь, когда душа соединена с материальным, она мучается, страдает, и это даёт ей ощущение. Там страдания нет, значит чистки там тоже нет. Поэтому именно находящие здесь могут реально помочь душам тех, кто там находится. А потом я прочитал а, небольшую заметку, один священник говорил, блестяще, он говорит, что застравили за покой, разницы особо не имеет, потому что приводит историю, когда кто-то потерялся, и думали, что он погиб. И это еще давным-давно было, ему ставили свечки за покой, и отпевали, и все. А когда он вернулся, они говорят, что, слушай, мы же каждый месяц вот такой-то день тебя заупокоили, он говорит, именно в этот момент у меня ощущение было полета, красоты в душе и так далее, вот, пожалуйста. Почему? Потому что они думали о любви и о помощи души, а душа, живой-то или, искать, сказать, мёртвый, она продолжает свой цикл развития. Так, а... работаю, работаю, теорию просто зазубрила на отлично, а вот на практике все заваливаясь, знаю, что держат потомки и так далее. Мне совсем нельзя хотеть просто человеческого счастья. Хотеть можно и нужно. Еще раз хочу подчеркнуть, что все, любое наше желание – это энергия. Любая наша энергия, она приходит из Бога, и она должна вернуться к Богу. Поэтому часть наших желаний, часть энергии желания, мы всегда должны возвращать Богу. Вот там у меня записка «Любовный треугольник, мучаюсь, что делать» и так далее. Если есть любовный треугольник, как вы только думаете о ком-то из треугольника, молитесь Богу в этот момент. Потому что любовный треугольник возникает тогда, когда человек клинит на отношениях и должно быть постоянное унижение, раздвоение и так далее. Как только он, так сказать, в момент мысли о близком человеке будет молиться, что он, любовь Бога для него важнее, приятнее и так далее, то в конечном счете он создает ту почву, которая позволит ему привести себя в порядок. Значит, смотрим автора записки. Готовность принять травмирующую ситуацию до сих пор на минусе. Почему? Потомки. Кто автор? У матери идет презрение к людям в плане человеческой любви, судьбы, идеалов. Ну, короче, вы должны быть пуговичку поправь, враченничок застегни. Где-то вот в этом плане. От всей души благодарю за труд. Скажите, как следует относиться к предсказаниям несчастья по линиям руки? Как к приговору или как к предупреждению? Ну, тут, кто не работает над собой, как приговор. Всем остальным, как предупреждение. Во сне? Ещё Еще раз говорю. Дело в чем? Дело в том, что когда идут предупреждения о смерти, никогда это не бывает просто предупреждением. Это всегда толчок и помощь, чтобы человек что-то сделал, изменил. Потому что если энергия пойдет не на изменение, то тогда будет программа самоуничтожения. Вот и все. Схема-то простая. А еще раз говорю, когда человек конкретно, ему сказали, ты умрешь тогда-то и тогда-то, тогда он должен думать о своей душе. Тогда устремление к Богу должно увеличиться в десятки раз. А как оно увеличивается? А? Только я хочу, чтобы оно увеличилось, оно не увеличивается. Вы каждый раз моделируете свою возможную смерть. И когда вы представляете, что вы можете умереть, вы молитесь Богу. И ваша возможная смерть становится сильнейшим рычагом, который подталкивает вас к Богу. Поэтому моделирование. Вот сейчас в Питере, знаете, за огромные деньги за это берут. Человеком проводят психологическую сначала обработку, работает психолог долго, потом в гроб кладут, закапывают землю, и он в гробу лежит. В воздух через трубочку подводится, Причем берут не всякого, а деньги берут огромные, потому что он там в гробу может засуетиться, а сразу не вытащишь и все. И бизнесмены пользуются богатые, говорит, после этого бизнес прет просто. Судьба-то как бы балансируется. А почему бы и нет? После телефонного приема я потерял интерес ко всему. Не могу работать над собой. Будто стена появилась. С чем это связано? А дело в том, что значит, когда работали над собой, работали через сознание. Сознание – это первая ступень. Мы выходим на сознание, на понимание, потом сознание должно сгуститься и исчезнуть, должно появиться ощущение. А если человек головой продолжает упираться в сознание, во-первых, работа тормозится. Во-вторых, если исчезли все желания, значит, что появилось? Отсутствие желания – это отсутствие целей. Значит, всего-навсего после телефонного, телефонного приема было заблокировано сознание. А к этому человек относится: ой, катастрофа, ничего не хочу, все, жить не буду. Так еще раз говорю, для многих... Потеря человеческого – это катастрофа. Это не обретение божественного, а катастрофа. идет нормальный процесс торможения там, желания, сознания или судьбы. И в этот момент нужно идти к Богу. А человек садится и начинает сопли, сказать, вытирать. все жизнь не удалась, ничего не хочу и жить не хочу. Вот в чём проблема. Еще раз говорю, любая боль – это толчок Бога. Вот это нужно ощутить. Ощутить и почувствовать. Так, сейчас мы делаем перерыв. Сколько, который час? Сколько? 11.17. Перерыв? Час. 12.17 мы собираемся здесь. Значит, кто-то остается в зале. Прошу в зале не шуметь, не мешать друг другу. Кто-то выходит, общается, кто-то сидит и работает. Значит, несколько минут сейчас мы включимся, чтобы ощущения поймать. Садитесь. Значит, первое – отрешение, второе – ощущение божественное, и третье – прохождение болевых ситуаций. Отрешенность от всего достигается через абсолютное принятие того, что произошло, происходит и произойдет На высшем моменте есть воля божественная. Мы ее абсолютно принимаем, потому что это и наша воля в том числе. И высшая божественная воля имеет всегда высший позитивный смысл. Все. Все, что произошло – Всё, что происходит и произойдет, помогает нам ощутить единство с Богом и увеличить Его. Прошу. Так, хорошо. Через час собираемся здесь. Все. Хорошая мысль. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. У меня такое чувство, что по прошлым жизням у меня был горем побольше, чем зрители в этом зале. Да, так что и работайте над собой. прекрасные отношения с женой начали портиться Чувствую, происходит слепание, стараюсь дистанцировать, но что-то не дорабатываю Дело в чем, тут такая э, вот эта тема интересная Почему? Потому что... Э, Как только человек, ведь смотрите, как все устроено, как только мы забываем о Боге, должен быть какой-то знак. Если этого знака нет, тогда может наступить катастрофа. Поэтому, когда человек забывает о Божественном, что должно произойти? Чем сильнее его чувство любви, тем сильнее он начнет прирастать и слепаться с другим человеком. И это весьма и весьма опасно. Значит, как это происходит? Вот когда женщина пытается удержать мужчину на коротком поводке любыми средствами, и не любовью она держит, не своей гармонии, а постановкой его в зависимости от себя, когда начинает воспитывать с нём либо комплекс неполноценности, Либо переживание угрожает ему изменой, разводом, то есть все моменты, ультиматумы, требования, э, сказать, развития каких-то э, отношений, подчинения, она чувствует, что она так его лучше держит. И чем прочнее связи человеческие, тем меньше нужны связи божественные. И те женщины, которые преуспевают в этом, потом получают проблемы. То же самое мужчина, когда он боится измены, вдруг на кого, и он начинает пристегивать ее к отношениям, то есть старается подчинить внутренне, потом начинается проблема. Или тот, кто не может пережить, что где-то увеличилась дистанция, впадает в уныние. И вот здесь как раз у автора записки идет что? идет момент По прошлым жизням унижение женщины и подчинение себе постановка в зависимости. То есть не любовью держал, а системой средств. Деньги, э, сказать, контроль над ситуацией, подавление, привязка и прочее, и прочее. Поэтому здесь что нужно? Здесь нужно внутренне, то, что называется, отпустить человека, ча чаще повторять. Как Бог даст, такие у нас будут отношения. То есть, как только идет какая-то эмоция к любимому человеку, нужно его отпускать на Божественную волю. То есть, пускай Бог распоряжается, будем мы вместе или нет. И вот если это практиковать постоянно, то результаты будут. Когда я сказала сыну, что Бога нужно любить больше, чем все человеческое, он ответил, почему Бог э, такой эгоист. Я понимаю, что я должна глубинно измениться. Просто измениться глубинно, и тогда уже не нужно будет ничего объяснять словами. Дело в чем? Дело в том, что можно давать сравнениями. Вот в дереве все листики, веточки и ствол должны больше всего любить корни, потому что если они их не будут любить, дерево засохнет. Вот так же мы нашу любовь и жизнь получаем от Бога. И пока мы его любим, к нам приходит эта энергия любви, и мы можем любить друг друга. А если у нас нет любви к Богу, тогда постепенно мы засыхаем, как дерево. Вот такими образами, как бы, притчами можно детям объяснять и э, дойдет. А мать у матери на минусе трав, принятия травмирующей ситуации идет унижение себя, неверие в себя, сомнение в себе. Это и сотречение от любви, и через это она не может ребенка привести в порядок. Вот, кстати, один из факторов темы зависимости от будущего – это неверие в себя, в свои возможности. Когда человек сомневается в себе, как бы, держит себя, ограничивать себя в чем-то, ему очень трудно помочь детям. В этом году держала Великий пост. Когда хотела пойти на всеночную в церковь, то сразу так плохо себя почувствовала, слабый шум в ушах окружения, что даже не смогла встать с кровати. Это значит, что я держала пост с корыстными целями, и меня не пустили в церковь. Ну, сейчас попробуем промоделировать, что там было. Ну, скажем, корыстные цели. Тема идеалов была. То есть пост нужен для того, чтобы, еще раз говорю, чтобы ощутить чувство любви, уменьшить привязку. Но самая главная привязка – это привязка сознания, привязка цели, привязка идеалов. Поэтому, когда у человека идет пост, отрешенность тела возрастает, а душа не отрешается, этот пост вреден. Начинает нас с отрешенности внутренней. Отбросьте цели весной, отбросьте надежды. То есть нужно внутренне отключиться от всего. Нужно сознание, чтобы остановилось. Вот когда более-менее душа начинает отрешаться, тело должно включиться и пойти за душой. Все уже знают, первый пост идет хорошо, последующие посты, когда ждёт, опять же, оздоровление, омоложение, начинается куча проблем. А потому что внутренне усиливается концентрация на будущем, а тело при этом, э, сказать, вроде бы в режиме отрешенности. Так что здесь как раз, а здесь поставили цель. Вот пойти в церковь, вот будет лучше и так далее. То есть вся тема шла целевая, не чувствовали бы, я, а целевая. Со мной происходит интересная история. Работаю по вашим книгам. Только в этом году мне стали попадаться на фотографии моего прадеда, героя Порт-Артура. И начинают происходить вещи, толкающие меня на поиски и так далее, и так далее, и так далее. Ну, что делать? С чем связан эндометриоз у женщин? Это блокировка программы самоуничтожения. Не держите болевую ситуацию в отношениях. Идет либо обида, либо уныние. Жёсткая ненависть к мужчинам, киста пошла. Уныние, недовольство собой, начинается эндометриоз, проблемы, опухолевые, так сказать, на матке. Обиды – это с грудью проблемы. Так что... У медицины однозначного ответа нет. Известно только, что при этой болезни наблюдается переизбыток эстрогенов, гормонов, отвечающих за женскую привлекательность. Правильно, чем больше женская привлекательность, чем больше концентрация на желаниях, на сексуальности, тем болезненнее женщина принимает унижение желаний. И дальше начинаются проблемы. Связана ли эта болезнь с избытком сексуальности? Сексуальность – это есть желание. Но есть то, что мы называем сексуальностью, это патология, с моей точки зрения. Потому что истинная сексуальность, сексуальная энергия должна переходить в энергию любви, тепла, благородства. А если она не переходит, и получается переизбыток сексуальной энергии, говорят, какая она сексуальная? Это всё равно, как горбатого глядя, какой он горбатенький. А на Западе это высший комплимент, какая то сексуальная. Сама к сексу отношения давно пересмотрела, но постоянные болезни в этой области просто замучили. Вот посмотрим, как идет энергия у женщины. Ну и все. Четырехкратная блокировка выше критического идет в районе гинекологии. Почему? Семикратное пожелание было смерти мужу, когда унизил любовь, судьбу и так далее. Даже в этой жизни были какие-то моменты. То есть была очень жесткая агрессия, обиды на мужчин и на себя. когда рихтовали перетряску животного уровня если человек перетряску животного уровня выдерживает переходит на человеческий То есть когда разрушилось сексуальные отношения нужно держаться на дружбе разрушилась дружба нужно держаться на отношении родительском то есть разрушение животного человекаского должно прийти к усилению божественного а когда идет жесткое неприятие энергия остается здесь идет блок в районе пупка и все если энергия не поднимается, то тогда переизбыток энергии, что дает, как разрыв, и начинается падение энергетики, чтобы человек не загубил себя, потому что избыток энергии для такого человека опасно. А когда падает энергетика, начинаются опухолевые процессы, инфекции, эндометриозы, вот и все. Снимите задним э, числом претензий к мужчинам. Что? Не слышу. А потому, что часто человек балабонит слова молитвы, а меняться не хочет. Изменение – это всегда боль. Нужно в реальной ситуации пройти болевой, нужно быть беззащитной, нужно пойти на боль, нужно в этот момент все-таки ощутить божественное. Это испытание. Если человек его не проходит, он будет его проходить раз, два, сто, тысячу, сказать, в этой жизни, в другой. Здесь вопрос принципиальный. Вот человек должен сделать выбор. Вот многие этот выбор не делают. Потому что обычно выбор делается в критической ситуации. Вот как Недавно я статью читал, там парень пишет, вот я пил уже, нужно допиться до такой точки, когда понимаешь, что теряешь все, жену, детей, жизнь, все. Вот дошел, и тогда понимаешь, другого пути нет, вот тогда начинаешь меняться. Вот так, говорит, я бросил алкоголь. Вот момент подведения к себе, ощущение, что все, другого варианта нет, вот насколько человек умеет это почувствовать, настолько идет трансформация. А многие так, помолился, а внутреннего выбора не сделал. Соответственно, и результата нет. За последние четыре года было много случаев, когда меня пытались обмануть, отнять мое имущество и так далее. Принимаю, работаю, ситуация успокаивается. Что это? Проверка на или что-то недорабатываю? Ну посмотрим, принятие травмирующей ситуации три раза хуже смертельного по отношению к другим людям. Ого! Семикратная концентрация на благополучной судьбе. Ну то есть начали через людей намекать, что может быть плохо. Вот мне тут еще мне многие спрашивают, скажите, вот работаю, работаю, а результатов особых нет. А я смотрю, там вариант смерти шел конкретно. Смерть ушла. Человек этого не видит, недоволен, нет результатов работы. Есть результат? Раз задает такие вопросы, имеет возможность задать. Сравните, пожалуйста, как можно почувствовать, когда нужно рожать ребенка. Но вы знаете, женщина, когда ребенок подходит, женщина его чувствует. У нее возникает желание, ночью во с снится ребенок. То есть всегда какие-то знаки дают, Хотя это и бывает наоборот. Когда у женщины есть по прошлым жизням агрессия к ребенку может включиться программа его уничтожения. И тогда часто женщина не подозревает о том, что она беременна до пятого, иногда до девятого месяца. Сколько мне рассказывает случаев, когда сказать, боли в животе, что-то ломает и так далее. Потом роды. Вот и вся тема. Если очень хочется детей, но постоянные проблемы со здоровьем. Еще раз говорю, проблемы со здоровьем – это благо больше часто для детей, это подготовка. Я понимаю, что надо сначала привести себя в порядок, но на это могут уйти годы. Еще раз говорю, если человек что-то хочет, я считаю, так вот сказать, Человек молится и делает то, что он хочет. И старается все делать с любовью. Может, ребенок должен родиться в неблагополучных условиях. Это не вам решать. Там все все сделают как надо. Не переживайте. А то вы уже все функции у Бога отнимаете. Так, мне нужны неблагополучные условия. Мне нужно, чтобы муж обижал, ну-ка, быстренько. А он не обижает, ну и так далее. В одном месте вы сказали, что на... На... что планирование детей – это не не богоугодное дело. Дело в том, что, сейчас скажу, если мы с мужем хотим привести себя в порядок, чтобы не рисковать здоровьем ребенка, является это планированием? Ну при чем тут? Вы хотите привести себя в порядок и приводить – это первое. Второе – когда человек хочет ребенка, это не планирование. Планирование – это когда он головой распределяет. Бог нами управляет через чувства. В критических моментах идут явления для нашего сознания. И то сознание их не всегда может выдержать. Люди умирают, когда идет непосредственный контакт с Божественным. Вспомните, Моисея. А так идет управление через чувства. Поэтому наши глубинные желания, они часто они гораздо больше Божественного имеют, чем наша голова. Поэтому желание иметь ребенка — это так сказать, самое лучшее планирование. А когда женщина говорит, вот я должна иметь ребенка после того, как окончу университет, а потом два года поработаю, а потом защитюсь, и когда будет высокая зарплата, и меня повысят, и так, вот тогда я рожу. Вот по этой схеме работают на Западе. Женщины раньше было до 30 лет они рожали, сначала до 25, потом до 30. Сейчас до 35 считается нормально, если женщина не рожает. Ничего страшного, сказать, можно и так, но, но здесь есть один нюанс. Дело в том, что для того, чтобы родить ребенка, нужно уметь жертвовать. Нужно уметь заботиться о другом. Нужно привычно сбрасывать энергию, отдавать на мужа, на заботу о муже, о детях и так далее. И этот период, человек рождается первый раз, когда он рождается физически, он рождается второй раз, когда у него половое созревание, и он рождается третий раз, когда есть первая любовь. И вот когда это бывает в среднем 18 лет, когда девушка выходит замуж где-то в это время, тогда у неё, она заново рождается, она живет в режиме заботы, Она, она детородна. А если у нее нет навыков заботы о других, если они не сформированы, после 25 лет это уже тяжело. После 30 это практически невозможно. Характер другой. Она не хочет подчиняться. Вот сколько я смотрел пациенток, которые выходят замуж после 25. Она привыкла жить для себя. Она не привыкла э, жертвовать, заботиться, ущемлять себя. Потому что брак это всегда серьезное ущемление. Нужно ограничить себя в дискотеках, в свободе. очень во многом это это жертва а если она не привыкла в ней в характере разве она это может сделать после тридцатник это еще раз повторяю практически невозможное дело вот в Швеции, где все это затянуто там и браков нет идет вырождение мужчины идет бесплодие у женщин вот. так что о планировании детей еще раз повторяю человек должен Вот как бы идет ситуация, вот хочу ребенка, и на все, на все остальное человек не смотрит. Переводите себя в порядок, принимайте любую ситуацию, сверху там все решат. Если в городе сначала разваливалась колокольня на соборе, через некоторое время вспыхнул пожар внутри, а недавно снили трубы подачи воды в часовню, хотя установили их недавно. Связаны ли эти события со мной, потому что лично привязан к этому храму? Но всё-таки неблагополучие города, потеря единства между людьми. Что делать? Ну, что-то можете подсказать. Ну, дело в том, что в храме в любом как раз энергетика отрешённости. И человек, который приходит в храм, он должен забыть обо всем. И, значит, если у храма такие моменты, то, скорее всего, может быть, это с постройкой храма связана с его энергетикой или с коллективом. Не думаю, что прихожане, они могут уже усиливать только то, что в храме присутствует. Резкое ухудшение зрения, катаракта, возраст, как работать. Смотрим. принятие болевой бол ситуации вообще закрыто. Тема желаний огромная. Но желание, значит, когда связь с человеком, с другим, идет через поджелудочную, глаза, слюнные железы. И когда привязка усиливается, тема желания усиливается, начинает страдать и поджелудочное, и зрение, и прочее. Значит, тема унижения желания – это голодание, пост, это уединение, отрешенность, это прощение тех, кто обидел. И вот и всё. Если накрутили претензии близком в плане обид, если э, не, с едой не разобрались, если попустите своим желанием, все делаете быстро, жадно. то вот и катаракта. Но ну, меняйтесь в образе жизни. Так. Много лет периодически снится один и тот же сон, в котором я не могу включить свет. Лампочки перегорают, выключатели ломаются. Но если свет это сознание, Значит, вероятно, концентрация на сознании очень большая. У собаки с приходом жары возникают проблемы с кожей, разгрызает кожу до ран. Жара – это унижение жизни и желаний. Опыт. У сына туберкулез легких. Прошлой весной у него был рецидив. В вашей книге не читает, но на одном из выступлений сын был. Через пару недель сделали снимок, все было в норме. Мы смотрим, что сейчас у женщины осталось. Остаточные проблемы с сыном, а так улучшение серьёзное. Тема шла, будущее, идеалы желаний с переходом, то есть, когда ревность переполняется, идет на гордыню. Ну, что такое лёгкий туберкулёз? Это гордыня, это обида на судьбу. Если у сына улучшение, значит, мать поработала, и сыну достаточно было пойти на лекции, чтобы эту тему решить. А лампочки и прочее, но ну, эта тема, скорее всего, поклонение идеалам высшим моментам сознания. И через сон напоминает, что есть проблемы. Мой отец пьет с 25-летнего возраста, конфликты в семье частые, родители ссорятся по всякой мелочи, доказывая друг друга свою правоту. Дедушка умер в больнице для душевнобольных. Дядя умер от рака горла. По маминой линии моя бабушка умерла 42 года. Дедушка умер от рака крови. У дяди свернулась кровь и умер сразу после того, как вернулся из тюрьмы, в которой я сидел 7 лет. Я работаю по вашим книгам два года. Занимаюсь самопознанием 4 года. Между мной и родителями становились более-менее дружественные отношения. Я лично Поменялся сильно. Скажите, каково мое состояние, как я работаю над собой? Не усиливается ли готов... э... у... готовность принять травмирующую ситуацию? Не усиливается? Так, сейчас посмотрим. Значит, э... неплохо. Есть положительная динамика. У дочки в 19 лет поставили диагноз «красная волчанка». У сына постоянно поступают, выступают бородавки. В каком направлении надо работать? У меня была интересная ситуация. Я говорил с одним человеком, он ездил в Иерусалим и говорит, «После посещения Иерусалима, храмов, у меня бородавки на ноги пропали». А до этого, так сказать, я по записке его смотрел, у него была тема, даже когда движется, когда идет. у него идет концентрация на благополучной судьбе. То есть, когда человек в своем подсознании концентрируется на благополучной судьбе, то в его любом движении идет эта информация. И дальше может могут быть серьезные проблемы. Как это преодолеть? На ногах выступают бородавки, которые унижают благополучную судьбу. Бородавки у него прошли, а концентрация на благополучной судьбе не снялась. Я говорю, вам просто дали знак, что вы в правильном направлении идете. Но это еще не означает, что бородавки ушли и вы все, все грехи снялись. Так вот, что у дочки, у дочки проблемы серьезные с детьми. По женской линии идет презрение к себе, когда тема идет идеалов, высших чувств и так далее. То есть сильнейшая программа самоуничтожения. И, соответственно, у дочки для того, чтобы родился ребенок, нужно пройти чистку. Она ее внутренне пройти пока не может просто никак. Соответственно, и дают болезнь. Понимаете, если не может человек пройти чистку, то... очистку рано или поздно, не в этой так следующей жизни он должен пройти, дают тяжелые заболевания, И даже если заболевание приведет к смерти, все равно в душе есть положительное сальдо. Если заболевание неизлечимое, значит человек к появлению детей на свет просто не готов. Не может он принять чистку, боль, которая должна быть. Ну, не можешь, тогда получай болезнь. Поэтому все зависит от состояния нас и наших детей. Привели детей в порядок, болезнь не нужна, она уходит. Еще раз, говорит, болезнь уходит тогда, когда она не нужна. Вот Христос выгонял бесов. Здесь идет двойной момент. Вот мне сейчас рассказали, старец тут есть под Одессой, около ста лет ему. А, просто с кадилом подходит, люди к 7 утра записываются. И вот одна женщина, когда он подошел с кадилом, начала кричать матом, ругаться, там грубым мужским голосом. А потом по всему телу синяки, синяки как будто и банки ставили. А он кадилом только помахал. Ребенка женщина шестимесячного принесла, шестимесячного с соской. Соску вынула из рта, ребёнок ребенок начал матом ругаться, когда кадилом помахали, мать в обморок упала. Вот. То есть, но дело в чем? Дело в том, что когда идет изгнание бесов, скорее всего, что было у Христа. Там было, а, через любовь снималась зацепка за идеалы за будущее. И тогда бес становился и не нужен, и он как бы сам выходил. А когда человек ставит целью только бесов изгнать, то тогда получается, что он отрезает хвост, а голова остается. Поэтому весь смысл, так сказать, изгнания бесов заключается в том, чтобы человек любовь к Богу и единство с Богом поставил высшее сознания, духовности, принципов и так далее. И вот у тех, кто в высоком состоянии, у святых, просто мимо прошел, кадилом помахал, идет двойственный процесс, сразу очищение души, тема идеалов уходит на второй план. И, соответственно, вылезает все это, что там накопилось. Это хорошо. Когда и первая, и вторая ступень работает. А да, когда только концовку вытягивает, только последствия, тогда это плохо. А дело в том, что когда человек внутренне себя приводит в порядок, учится любить, прощать, принимать божественную волю, тот же самый процесс осознания дьявола идет медленно. Он из нас по... по Сказать, мелкими блохами выскакивает постепенно вот и все мой молодой человек как-то признался а вот как раз тут проблема весной не получается решить проблему с гинекологией киста справа сильно беспокоит панкреатит но поджелудочная это та тема же отношений осенью вы сказали что у дочери внутреннее состояние катастрофа но иногда у человек в порядке а если дети на детей он сбросил он будет болеть пока ребенка не очистит Это с детей идет или я продолжаю усугублять свое положение? Ну, посмотрим, что здесь. Неплохо, хотя по детям там много работы. Загрузка по детям приличная. Но опять же, все не случайно. Если можно, подскажите. Сын заболел коре в возрасте 22 лет. Что у сына сейчас? Сейчас хорошо. Что было до этого? Смерть в поле его была. Тема была безумная, тема ревности, идеалов и прочее. Сейчас... Нормальное. То есть, значит, получается, когда у ребенка возникает спонтанно тема привязки, ревности и прочее, он заболевает корью и это в какой-то степени его балансирует. А в позднем возрасте, когда идут эти программы, обычно они блокируются по-другому. Может быть, шизофрения, рак, а, так сказать проблемы со зрением, с суставами, а здесь почему-то сработали по детской схеме. Ну, он, наверное, был готов как бы пройти ситуацию. Как вы... относитесь к книге и фильму Дэна Брауда «Код да Винчи». Ну, я еще раз говорю, это коммерческий проект. Все, что сейчас идет кризис в человечестве, серьёзный кризис. Религии не спасают, религии в, в сами в, в разброты и шатание. И человек обращается к первоисточнику. А где самая чистая информация? То, что говорил Христос. Хотя горилло очень скупо и непонятно, все равно мы же чувствуем, там колоссальная информация, которая нас спасает. Кстати, в исламе Христос признается мессией. И поэтому э, повышение интереса э, к религиозной теме эксплуатируется, на этой почве начинает писать всякую хинею, э, композиции составлять, ну и снимать деньги. Ну что делать? А вот кто Понимаете, сказать, анафима, Вы понимаете, это раньше в племенах была система наказания. Если кто-то нарушил табу, то есть что-то сделал, когда категорически делать нельзя, его выгоняли из племени, и он умирал. Ну, потому что без племени не выживешь. В племени можно выживать. И вот этот момент астракизма, вышвыривания человека, как его наказание, он существовал достаточно долго. Он существовал и тогда, когда был иудаизм, и прочее, прочее. Христос совершенно по-другому этот вопрос поставил. Не вышвырить человека из общества, а помочь Ему трансформироваться. Через любовь и через боль человек может измениться полностью. И в христианстве эта тема заработала и пошла. А потом начался откат назад. И предание анафимии, исключения и прочее это та же схема. Мы вышвырнем тебя из своих рядов, мучайся. Это отголоски языческой психологии, я думаю, они так сильно включаются, когда человек не может помочь другому трансформироваться. Когда реальное христианство не работает, включается вспомогательный момент. Если, скажем, не Бог прощает грехи, а священник может простить грехи, то священник тогда и наказывать должен. Тогда и Бог не наказывает, но священника наказывает. Как наказать? Ну, анафема, отлучение и прочее. Но Здесь, как человека не пугай, не наказывай, без любви воспитание быть не может. Поэтому я думаю, религии, религиозным представителям надо просто разъяснять и объяснять, в чем болезненность этих фильмов. И это будет намного важнее, чем прямой запрет. Административные меры никогда не давали серьезных эффектов. Что? Я фильм не видел, э -э я читал книгу. Книга написана блестящим языком, остроумно, четко, точно, я имею в виду по форме и абсолютно охинее по содержанию. Это особенность многих, так э -э сказать, западного искусства. Вот, И там э -э всё в квертится вокруг чего? Вокруг Христа? Нет, вокруг секса. Там все из-под крутится, потому что через секс можно продать... Вот на Западе... Я читал статью, они удивляются. На Западе, если вы в рекламу сунули секс, продадите все. А на России, Украине не получается. Люди как бы стыдятся. Так вот, для того, чтобы продать книжку подороже, нужно раскрутить тему секса, завуалированного во всех позициях, и присоединить к чему? То, что людей волнует. Вот сейчас Христос и секс соединили, вот начали деньги на этом зарабатывать. И если человек смотрит этот фильм, как бы критически понимает, что есть определенные патологические моменты, я думаю, что эффекта не будет. Если он его принимает внутренне, вот тогда воздействие может быть достаточно опасным. Но сейчас в телевидении, понимаете, вот коммерциализация телевидения приводит к тому, что людям нужно втюхать рекламу и так далее, и тема секса для этого используется все шире. Почему? Я рассказывал, потому что Везде, где вы выбросите энергию, эту энергию может взять рекламодатель на свои цели. Значит, вас нужно заставить выбросить энергию. Это секс, автоматический выброс энергии. Но так выброс энергии должен идти к Богу, на формирование детей, а сексуальная реклама забирает вас эту энергию и берет себе, вы купите стиральную машину, холодильник. Поэтому на Западе все больше холодильников, все меньше детей, потому что энергией распоряжаются уже рекламодатели. В принципе, это и сокрабление души. Дальше. Кроме секса, что заставляет выплеснуть энергию? Насилие, страх. И вот как раз в рекламе все формы, э, так сказать, скрытого или явного насилия, перетряски какой-то, или, наоборот, тема вспышки желаний. У тебя все будет, вот смотри, так, так, так, все ты получишь. Тоже у человека вспышка. Потому что когда у человека исполняются все желания, чтобы они реализовались, тоже должен быть выброс энергии. Позитивный, но выброс. Так что человека достаточно легко поймать, украсть его энергию, использовать его в своих интересах. Вот этим сейчас занимается бизнес. Длинные записки пошли. Так. Так. Моя дочка родилась с сильным оболосением на спине. Постепенно оно ушло. После трех, но ну, я говорил, оболосение – это агрессия к мужчинам. После трех лет началось на ногах, руках. Сейчас ей 7 лет. 12 ноября 2004 года вы были у нас в Киеве, работая над собой по вашей системе. много изменилось в лучшую сторону. Появился смысл жизни. вот проблема пока никак только прогрессирует. Позавчера машина сбила на пешеходном переходе мою младшую сестру. Чудом отдел с испугом и с садинами. Я так понял, что это связано с моим приездом в Одессу на семинар. Но ну, вероятно. Значит, смотрим у матери принятие болевой ситуации на глубоком минусе. По потомкам идет. 17-кратное пожелание смерти мужу, когда унизит гордыню. Но я вам скажу, работы много. Тут по всему женскому роду идет такая бешеная гордыня, такое неумение принять унижение через мужчину. При, э, принимая унижение через мужчину, любимого, женщина обретает божественное, если понимает, что это необходимо. Если она божественного не видит, поскольку чем больше любишь, тем больше боль, выброс агрессии и ненависти к мужчине может быть какой угодно, он может уйти на огромную глубину. И поэтому в этом плане женщина- атеистка, особенно, чем духовнее женщина, тем опаснее ее атеизм, она может разрушить очень много поколений. Почему церковь до XVIII века запрещала женщинам иметь образование? Оказывается, только в XIV веке на соборе было признано, что у женщин есть душа. Вот. И, сказать, Вот сейчас женщину признали сначала, что душа есть, потом, что может иметь образование, а сейчас признают все. А в мужике уже ничего не признают. Вот объективная тенденция, как идет. У каждого в жизни своя задача, свое предназначение. Нашей семье 12 лет, но детей нет. Это результат нарушений неправильного поведения, мировоззрения, и чему уделить внимание. Или так предназначено. Ну, посмотрим. Значит, у жены принятие болевой ситуации на плюсе, у мужа принятие болевой ситуации закрыто. В трех прошлых жизнях был готов покончить жизнь самоубийством, если жена уходила к другому, изменяла и так далее. Значит, в этой жизни, чтобы были дети, перетряска должна быть под 900 единиц. муж готов принять 500, остальное – смерть детей. Раз ребенок не выживет, ребенка и не дает. То есть, как это как это не странно выглядит, либо работа над собой, либо муж должен внутренне пройти ситуацию измены жены, ухода к другому, и абсолютно это принять и признать в этом Божественную волю. Если он внутренне её отпустит, И в любой болевой ситуации, измена жены, смерть жены, уход другому и так далее, если, пройдет сказать, пройдёт эту ситуацию полностью, многократно, тогда вот это внутреннее прирастание к жене, внутреннее поклонение и невозможность принять крах человеческой любви, оно пройдет, и тогда возможно появление детей. Ну, а, соответственно, когда идет такое бешеное прилипание к любимой женщине, мужу надо больше о работе думать, о рыбалке, Покажите мне этого человека. <смех> <смех> так. А, у меня в процессе работы над собой появилось стремление и желание больше быть в одиночестве, так как я замужем. Из-за этого, а также из-за того, что абсолютно пропала потребность в сексе, мои отношения с мужем на грани разрыва. Семья рушится, но в душе любовь и ощущение счастья. У нас ребенок. Я не работаю и завишу от мужа материально. После развода он... не намерен помогать нам деньгами, мне придется работать. Подскажите, пожалуйста, как мне быть? Спасать любовь в душе или вернуть через секс отношения с мужем? Но дело в чем? Дело в том, что если для мужчины полезно жесткое воздержание, голодовка, ситуации на уровне смертельных моментов, то есть жесткий отрыв от человеческого, то для женщин голодовка, как правило, все эти жесткие меры не проходят. Женщина больше должна рассчитывать на беззащитность. Чем беззащитнее человек, тем больше ему Бог нужен. Поэтому, если мужчина чувствует свою беззащитность через вариант, варианты, женщина вот через это ощущение незащищенности и концентрации на любви также решает этот вопрос. Смотрим. Появилось желание быть в одиночестве. Человек может быть внутренне в одиночестве. Дальше. Желание. Пропала потребность в сексе. Нужно понимать, что это момент временный. Посмотрим сейчас. Готовность принять болевую ситуацию закрыта. Что это такое? Это тема идеалов. Ну вот. Значит, что получается? Женщина работает над собой. Она готова меняться. Но по инерции, если мы постоянно поступками шли не к любви, а к будущему, к целям, к идеалам, то даже наша работа над собой и молитва на самом деле подсознательно еще долго будет какую-то ориентацию не к Богу, а к идеалам, к принципам и так далее. И что здесь получается? Дают искушение, то есть нужно общаться с мужем, нужно заниматься с мужем сексом, а это есть унижение идеалов. И если женщина скажет, нет, для меня важнее работа над собой, то тогда будет уже унижение идеала в виде безденежья, отсутствия мужа, семьи и так далее. Для у нормальной женщины с нормальной энергетикой, э, сказать, сама ситуация идет именно так, как она хочет. Не хочет заниматься сексом, муж убежал на рыбалку, захотела позаниматься, муж прибежал. Поверьте мне, мы внутренним состоянием управляем другим человеком. Поэтому, если вам что-то не нравится, это, скорее всего, испытание на тему краха идеалов. Научитесь сконцентрироваться на любви. Поймите, что если вы любовь постоянно держите, и при этом, э, сказать, внутренне можете быть в одиночестве, внутренне отстранен от всех, э, то постепенно вы будете внешне делать все, что другой человек, то, что называется «монах миру». А внутренняя зависимость это уменьшится. А когда вы хотите только через внешние моменты, секса не будет, отношений не будет, еды не будет, ну и содержания не будет, и только работа останется. Поэтому момент компромисса, вся жизнь это компромисс. Компромисс это крах идеалов, истыковка нынешнего положения с нашими целями и задачами. Так вот, когда цели и задачи наши рушатся, а любовь остается, тогда нам легче, произвести компромисс. И именно женщину ситуация в силу и зависимости чаще всего заставляет идти на компромисс. Компромисс – это крах идеалов. А для того, чтобы родились дети, должен быть крах будущего. Дети – это будущее. Поэтому умение пойти на компромисс, принять крах идеалов, но внутренне идти к любви – это женщине и помогает идти к любви. Поэтому совершенно спокойно налаживайте отношения с мужем, Но еще раз говорю, ваша работа над собой заключается в умении любить и отдавать. Если вы мужу отдаете на 10%, а ему нужно 50%, то у вас будут серьезные проблемы. А если вы ему отдаете на 1000%, а ему нужно 50%, то он для вас ребенок, которого вы просто не замечаете. Он все получает вполне естественно и так далее. И вы дальше решаете свои проблемы. Значит, смотрим готовность отдавать, кстати, вот у этой женщины. Показательный момент очень важен. Сейчас мы посмотрим. Готовность отдавать 10 единиц. Для того, чтобы муж не приставал и был в гармонии, нужно 150-200. Сейчас уровень выброса 10 единиц. Почему? идет унижение мужа, все таки воротничок не поправляет, пуговицы не застёгнут. Ну вот видите ситуацию. еще раз говорю, наши представления о Боге будут меняться всегда. Потому что у животного одни представления о Боге, у человека другие. По мере того, как растет наша энергетика, мы вырастаем, меняется и представление о Творце, о законах божественных, суть их остается всегда одно и то же, а представления разные. И представление о Боге у язычника трех-пяти летней давности никогда не будет совпадать с мировоззрением и представлением 3000-летней давности и так далее. Это вполне естественно. То есть форма, наше любые представления это форма. Рушится сознание вместе с телом, перестраивается сознание, перестраивается модель мира и, соответственно, модель отношения к нам божественно. Поэтому нам, мы хотим или нет, у нас постоянно должна быть нестабильная картина мира. Вот я книги пишу, я нигде не сделал ни одной правки в книгах, хотя мог бы перелопатить, что-то почистить и так далее. Вот это было мое мировоззрение. Я считаю так. Сейчас оно у меня изменилось. Я говорю об этом. И по мере того, как я развиваюсь и меняются мои представления, я об этом сообщаю. И мне совершенно не волнуется, что мне скажут, вот ты вчера говорил одно, а завтра другое. Я познаю мир, я об этом сообщаю. И получается, что форма меняется постоянно, каждый день у меня что-то меняется в отношении к миру. А суть только лучше становится. Потому что как бы форма не менялась, чем сильнее меняется форма, тем стабильнее должна быть концентрация на содержании. Поэтому чем выше уровень любви у вас в душе, тем быстрее будет меняться форма вокруг вас. Хотите вы или нет. И тем меньше догматичность будет. Вот ощущение стабильности, упорядоченности – это человека с низкой энергетикой. Чем более у вас высокая энергетика, тем меньше вы видите упорядоченность мира. Тем э, острее вы чувствуете иллюзорность того, что раньше считалось стабильным, четким, твердым и чуть ли не вечным. Вот и все. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, наши представления о Боге в сознании никогда не могут быть абсолютными. А многие, это, как сказать, представители религии, поскольку вот есть определенная картинка мира, они ее намертво отстаивают, и в конечном счете начинается у человека э, проблема. Потому что чем стабильнее, чем лучше костыль, как представление о мире, тем больше искушений от него зависит. И очень болезненно идет трансформация любой религии, потому что... Э, Момент смены представлений о законах божественных невероятно мучителен. И практически ни одна религия не может э, принять изменений в себе. Появляется новая секта, новая религия, новое ответвление, в которых уже есть эти поправки. Это как один человек не может измениться, его дети только уже будут другими. А он сам не может. Но хотим мы или нет, мы должны измениться при жизни так, как раньше. Раньше главный инструмент развития был потомки и меняются. А сейчас инструмент развития к нам пришел. Мы должны меняться в течение жизни, меняться так, как раньше было невозможно. Это тяжело, это мучительно, тем не менее это факт. Мне, кстати, опять по исламу сказал один человек интересный факт, что э, есть такое положение в исламе, что э, последним пророком считается Мухаммед. Но если появится новый пророк, который будет признан всеми как пророк, то его будут признавать, перестанут следовать Во многих э, моментах тому, к чему призывал Магомед, и это как бы нормально. Вот это меня поразило, потому что в религии признать, что может появиться человек, который имеет новое знание, и что можно уже делать поправку и пересматривать отношение к тому, что говорил Пророк, это необычно. И в, в исламе говорится о том, что Мессия придет, это Иисус Христос, и, значит, если Он придет, то, значит, что-то мож, может быть пересмотрено в отношении религиозных истин, доктрин и так далее. Это уже признание того, что представление о Божественной истине не, не может быть вечным. Это, я считаю, определенный прогресс. А хотим или нет, мы к этому придем. Так, времени так много, давайте с места начинаем. Как бы... Вот мне книжечку дали «Йога». здесь все из йоги, очень красочная, красивая, неплохая здесь информация. И меня просили дать заключение. Что я хочу сказать, там идет концентрация на благополучной судьбе, где-то раз в 5-7 выше критического. Почему? Потому что журнал коммерческий и йога используется для того, чтобы заработать денежки, издавая журнал. Поэтому, для справки почитать такие журналы, почему бы и нет. А если, опять же, начинаете внутренне открываться, то тогда вместе с чем ценнее информация, тем опаснее грязь на ней. Так что так вот и все эти журналы на тему оздоровления, передачи, вот как сейчас Малахов по первой создается бренд, создается шоу, зарабатываются деньги, а это все как бы почему бы и нет, не почему бы не дать эту информацию. Но еще раз хочу сказать, что Цель здесь заработать деньги, поэтому изначально при подаче этой информации э, сказать, она может быть опасна, и нужно иметь всегда фильтр. То есть внутреннее, внутренний нужно быть... внутренний человек имеет право быть открытым только Богу. Даже представителю религии нельзя быть полностью открытым, это мое мнение. Потому что человек несовершенен. Внутреннее искренность, единство может быть только Богу. С остальными людьми, любыми, должно быть внутреннее одиночество. будь то это э, религиозный служитель, будь то мать, отец твой, ребенок и так далее. Это уже это уже вторично. А вот Творец, с ним, э, сказать, не должно быть э, сказать закрытости или чего-то. Ощущение единства внутреннего для человека, я считаю, полезно. И оно может быть внешним, но главное – это внутреннее ощущение единства и одиночества. Какой вопрос? Да. Что? что? Вот, представляете, для себя, как оно может произойти, соединение религии и науки? Ну, начнём с того, что, как может выглядеть соединение наук и религии, когда учёные и религиозные деятели начнут понимать друг друга. Я писал, когда наука заговорит о нравственности, а религия о том, что не может быть э, существовать догмы, и можно, э, сказать, в, в, выдвигать различные версии и развиваться. Вы всегда видите как научные вещи, правильно? Да. Вот, значит, вы уже говорите о нравственности. Вот, следовательно, вам нужно следить с религией. Как да? вы сказали? Религия... Это стратегическое знание, это высшая информация, сверхтонких планов. Религия, как правило, отражает процессы, связанные с душой, а это процессы многих тысяч лет. Поэтому в религии есть предсказания, которые обращены к будущему на тысячи лет. Это высшая стратегия. А высшая стратегия – это тонкие планы. Тонкие планы – наша душа, наши эмоции. И религия как раз говорит о том, что без развития души И без совершенствования наших чувств мы не выживем. Наука – это тактика, она обращена к телу, она связана с сознанием. Поэтому религия связана больше с подсознанием, а наука – с сознанием. Соединение науки и религии – это умение работать одновременно на тактическом уровне и на стратегическом. Для этого уровень э, запасов энергии должен быть намного больше, потому что у человека не хватает, он либо сползает на... подсознание одно, отрешается от мира и говорит, мне деньги не нужны, либо он должен э, сказать, только жить деньгами, потому что у него не хватает. То есть один сидит в монастыре, а другой занимается бизнесом. Сейчас наступает то время, когда если все это не будет соединено, мы не выживем. Потому что никто не хочет сидеть в монастырях, все хотят заниматься бизнесом. Так вот человек должен быть одновременно, я писал, святым одельцом. То есть человек должен Быть внутри монахом, а снаружи бизнесменом, если он занимается бизнесом. Но для этого уровень энергетики должен быть намного выше, чтобы работало сознание и подсознание, не ущемляя друг друга. Тогда человек может как бы одновременно ехать на ближних и на дальних фарах, и это нормально. Раньше это было просто, сил не было, человек не мог выдержать. Если он занимается бизнесом, то внутренняя, сказать, отрешенность у него просто исчезала. А сейчас это необходимо. А для того, чтобы иметь такой уровень энергетики, уровень любви, единства с Богом должен быть нормально, намного выше. Поэтому вопрос соединения науки и религии это вопрос трансформации человечества, очень высокого внутреннего уровня энергии и намного большей возможности любить, ощущать любовь и отдавать энергию. Мы к этому подходим. Вот и все. То есть соединение науки и религии это просто охват не одной ступени, а двух. Да, пожалуйста. Дело в том, что больше всего работ на тему вот, о том, как религия лечит и молитва лечит, я, насколько я знаю, публикация больше в Америке. Там уже давным-давно проведены исследования, и там поднята очень большая статистика о том, что молитва лечит, что люди верующие легче принимают любой стресс и быстрее выздоравливают и так далее. и так далее. Об этом уже говорят, это уже наука и принята, и в этом плане, Наука видит, как она пробуксовывает, медицина перестает работать, лекарства начинают вредить, последствия негативных после лекарства все больше и больше. А просто забота о душе оказывается лекарством намного более эффективным. И в этом плане этот процесс как бы взаимопроникновения религии и науки, он естественный и он необходим сейчас. Это потому что все уже видят, что медицина при колосса она превратилась в бизнес структуру, которая все больше работает на себя, а не на пациента. А религия в этом плане всегда, сказать, она бесплатна и человек, который заботится о своей душе, ничего, сказать, не не покупая, не продавая, может выздороветь. Вот этот момент очень важен. И Вот эта тенденция, когда Запад и Восток соединяются и используют друг другу. Ведь сейчас, скажем, представители религии, они все острее интересуются наукой. Почему? Потому что наука, имея богатейший арсенал, помогает быстрее как раз доказать, что вера спасает, вера лечит, и человек проходит стресс добродушный намного легче, чем другие. И вот в этом плане наука может очень серьезно помочь религии, а религия может помочь науке. Да, пожалуйста. Сейчас, секунду. Я хотел когда дети очень меняется. Начинается мобильника, То есть, до этого, когда они после того, это нормально? Сейчас, выключит мобильник. Так вот, когда ребенок живет в семье, там все наше, а в детском садике это другая территория, и нужно уметь отстаивать свою территорию. Поэтому момент твое-моё – это нормальный процесс взросления ребенка, это процесс умения отстаивать свою территорию, потому что всегда у нас будет своя территория, мы животные. И отстаивание территории физической, духовной всегда присутствует в нас. Но дело в том, что если в животном просто грязня и уничтожение соперника, который зашел на территорию, то в человеческом сообществе это умение на территории примерять интересы и идти на компромисс. Но тем не менее учиться отстаивать себя ребенку в детском саду приходится. Поэтому, с одной стороны, это нормально, но главное, чтобы оно не переходило определенные границы. Когда ребенок начинает давить других, жестко оставить, тогда начинается эгоизм, и проблемы по здоровью и прочее. Поэтому здесь момент, если в детском садике учат коллективному сознанию, учат все вместе делать сообща, то тогда, ребенок, сохраняя свою индивидуальность, он одновременно учится все делать вместе. И тогда идет как раз развитие и личного, и коллективного. Трагедия социализма в том, что он две противоположности исключил и разрушил. Социализм работает только в противоставлении Западу. На Западе есть частная собственность и практически была разрушена государственная, ну как бы не придавали значения. А здесь только государственная с желанием уничтожить частную собственность вообще. Так вот именно в, в борьбе коллективного сознания индивидуального идет развитие. Поэтому если бы социализм допускал теоретически наличие частной собственности, лично, защиты личности человека, его э, сказать, собственности, его творчества, тогда было бы стремительное развитие. В принципе, вот такие моменты были когда? Когда НЭП начинался, когда в 60-х годах послабления пошли, когда перестройка началась, а дальше что? Хаос либо в одну сторону, либо в другую, потому что теоретически не было это закреплено. Именно сочетание э, индивидуальности и коллективности, это и есть возможность развития. А если имущество. Я вам скажу, что отстаивать свое имущество жизнь заставит и научит. Поэтому главное внутреннее. Научиться его, в первую очередь, прощать и делиться. Это намного важнее. Коллективное сознание, оно рождает индивидуальное. Поэтому, если у ребенка отбирают, может быть, отбирают ведь у кого? У того, у кого внутренняя какая-то дисгармония. И бьют того, у кого программа с Пускай учится терять. Вот когда он научится терять полностью, и отнимать перестанут. Тем более, в детском саду, ну отнял, все равно вернешь. То есть, все-таки здесь нужно главное устремление делать на коллективное сознание, на прощение, на принятие болевой ситуации, а не на умение отставить свои интересы. Потому что умение отставить свои интересы должно реально развиваться после полового созревания. Вот у волков отрезали сказать, яички, и после этого они перестали контролировать территорию. У них тестостерон не вырабатывается, все. Волку по барабану. Где, что, как. Вводят тестерон, он опять начинает защищать свою территорию. Поэтому понятие защиты территории связано с жизнью и ее продолжением, в основном с детьми. Поэтому включается собственная защита. Почему молодежь в период полового созревания начинает хамить, дерзить? Это защита своей территории, на которую вторгаются родители. А родители не понимают, откуда такое поведение. Это нормальное, естественное поведение. Оно просто не должно превращаться в патологию. Вот и все. Пожалуйста. И что не собирается? Да, ну понятно. Но все-таки собирается. Это уже определенный. Но дело в том, что часто не хотят иметь детей те женщины, которые чувствуют, что с детьми проблемы. Когда ребенок гармоничный, заставят и, и пожелать, и так далее. А если жених не нравится, значит идеалистка. А идеалистка зацеплена за будущее, значит, проблемы с детьми. Ну, дальше по схеме. Приведите себя в порядок, и дочь захочет рожать. Есть определенные названки, ну, например, ну, какие-то предсказания сны дали. далее. А в снах ребенок, а отца Ну, так, дело в чем? Да, главное ребенок есть. Дело в том, что А наше подсознание, когда противоположность одна переходит в другую, она должна сжаться в точку. Поэтому, когда идет нам информация из подсознания, она должна сжаться в точку, раскрыться, чтобы напрямую она не может идти. Ну, а по ощущению, если чувствуете, что это так, можно и назвать тем именем, которое во сне приснилось. Может быть, в этом имени есть определенная гармония. А? Ребенок вообще нет. Послушайте, ну, приснился ребенок, значит, будет. Ну, какие проблемы? А муж появится. Был бы ребенок, а муж появится. Просто еще раз хочу сказать, что к нам информация из подсознания идет не в виде слов. И очень редко в виде слов идет раскрытие, а в основном в виде образов. Потому что в подсознании есть чувство. Чувство – это образ. Поэтому язык, самая высшая информация, она лежит в подсознании. Сознание не доросло до определенных истин, которые спокойно видит подсознание. Поэтому высокие, очень серьезные истины, до которых сознание еще не доросло, могут быть нам открыты только в образах. Какие-то образы там. Почему и книги религиозные передаются образами, и историями, и притчами? Вот и всё. А расшифровка образов, она происходит иногда, так сказать, спонтанно у человека, а иногда вот уже конкретно в виде слов и так далее. Ну, намекнули и хорошо. Да, пожалуйста. Дело в чем? Когда у человека интенсивность любви высокая, он может, он тогда, как бы любовь его поднимает над всем. Это есть высшая техника, и все остальные техники отрыва принудительные. Они зачем они нужны, когда человек и так поднялся? А не получается подняться, потому что любви не хватает. Теперь насчет Ребёфинга. Станислав Гров начал с того, что использовал ЛСД. ЛСД это галлюциноген. Идет перетряска, разрушение сознания всех блоков главных. И когда человек идет разрушение сознания, а это одна из главных человеческих функций сознания, то идет, конечно, вылет за пределы э, общих привязок, интуитивное стремление к Богу и расширяется картина видения мира, принятия ситуации. И за счет этого он заметил, что излечиваются многие болезни. Как он пошел дальше? Ну, понятно, наркотики всем не дашь галлюциногены. Он стал использовать, добиваться того же эффекта через технику дыхания. Почему? Потому что дыхание, через дыхание идет, воздействует очень сильно на человека, на психику, и через дыхание можно раскачивать его также. Но главное здесь упор сделан не на совершенство души, а на обыкновенную перетряску. Это все равно, что как человек стукнулся головой и чувствует. Перестал думать. Ну, подбежал тогда, попросил кувалдой, давайте я совсем отключу сознание. И вот эта техника, ребёфинг и так далее, это всего-навсего момент жесткого отключения. А если в этот момент не идете к любви, может выбросить куда угодно. А сказать, есть сомнения, если вы добровольно не идете, то пойдете ли вы в жесткой технике? Еще раз говорю, для многих это может окончиться плачевно. Многие, кто пытались заниматься этими техниками, говорили об очень серьезных отрицательных последствиях. Если бы это был реальный метод, то давным-давно он пропагандировался. А так я слышал, что сотрудники Станислава Грофа начинают умирать, что у многих людей куча проблем, и это очередная панацея, которая просуществовала 20-30 лет, потом исчезнет. Так что все эти модные техники, вы смотрите всегда, сколько лет существует метод. Если 10-20, не спешите увлекаться. Вот йога конкретная – это техника, которая через обездвиживание функций, ведь любая поза – это что? Это есть определенное унижение функции, а функция связана с какой-то ценностью. И когда человек внутренне настраивается на гармонии, а потом занимается хатха йога, получается, что как монахи на себя цепи одевали и чувствовали, что молитва лучше идет. Здесь тот же самый эффект. Внешняя энергетика выключается, а внутренняя начинает интенсивнее работать. За счет этого идет оздоровление. Есть в этом резон? Есть. И техники пранаямы работы с дыханием тоже эффективны? Эффективны. Но когда у индийца идет выключение, он спонтанно вылетает на божественный уровень, потому что там идея отрешенности от всего работает. А у европейца он начинает заниматься йогой и думает, когда я буду здоров? Завтра, послезавтра. И что получается? У европейца те же самые техники могут потом вызвать тяжёлые заболевания. Особенно серьезные техники. Поэтому я говорю, увлечение различными техниками, чем она более, скажем, серьезная, тем она опаснее. Обливание водой, ходьба, спорт, природа, баня, э, сказать, голодание, э, диеты, это все работает. Но самое главное, это личное устремление человека. Вот ваша готовность принять травмирующую ситуацию. закрыта, пока один крест. Через что? Пожелание смерти женщины себе, когда идет крах всего. То есть момент уныния, неверия, вся недовольство, когда вас перетряхивает, вы не преодолели в себе до сих пор. А говорите о техниках. Так вот любая болевая ситуация, которая происходит с вами, это техника. И если вы в этот момент понимаете, что это на пользу вам, у вас нет уныния, недовольства собой, неверия в себя. Вот это нормально идет работа. А еще раз повторяю, когда женщина начинает увлекаться силовыми техниками, Получается вытаскивание внешнего уровня, а внутренний уровень заваливается. Еще раз говорю, очень трудно уследить, помогает техника любви или нет. Поэтому начинать надо с любви. А когда человек начинает с жёстких техник, это схема Кастанеды. Когда берут, из многих тысяч выбирают одного, и из этих выбранных тоже погибают десятки. А почему? Потому что техники силовые. Здесь человек должен вылететь спонтанно на, на тот высокий уровень. А если любви в душе мало, это труп. И во многих э, сектах, в школах огромное количество смертей учеников. Об этом же не говорят. Или просто его выгоняют, когда видят, что он не справляется. А потому что техники силовые. А любая силовая техника, особенно для женщины, это дело опасное. Пожалуйста. Да вот недавно я посчитал заметку, где э, украинцев и русских смотрели на гены. Генотип совершенно одинаковый. То есть это один и тот же народ. А то, что там, знаете, как там, паны дерутся, да, у холопов чубы трещат, так вот, все эти наверху разборки, это отражение как бы неблагополучия проблем в обществе. И так сказать все они, так сказать будут драться и так далее, а народ-то все равно один и тот же. Поэтому вот это желание противопоставить один народ другому это чисто политический момент для того, чтобы да, сыграть на этом. Вот я смотрю по популярная певица сейчас по телевизору, так сказать изображает роль, так сказать мужа ненавистности, поет песни, пошлю его и так далее. То есть причем человек резко постарел буквально за два года, превращается баба в мужика. И думаю, а почему? А все очень просто. Продюсер сказал: так, у нас тема не освоена ненависти к мужикам. На этом можно заработать. Ну-ка, давай исполняй. И вот она, бедная, мечется, там проклинает мужиков, всех убеждает, что женщина это все, мужик ничего и так далее. Обыкновенный бизнес. Ну и что дальше на этом бизнесе? А дальше, вот я еще говорю, человеку нужно взять электорат и с него выжать деньги. Один зарабатывает на ненависти к мужчинам. Другой зарабатывает, хотел сказать, на ненависти к женщинам. Таких не видел. Я тоже не такой. Так вот, одни, другие используют религию в этом плане на травле. Третий, национальный аспект, разжигают, чтобы к власти пробиться. Это все временно, это все пройдет. Пожалуйста. Как я воспринимаю, что такое любовь. Когда у вас ощущение любви, то ощущение выброса энергии. А просто из души это прет. Когда у вас ощущение любви, у вас ощущение а, единства с любимым человеком. Чем больше любовь, тем выше уровень единства с ним, согласны? Я объясняю. Так вот, если, когда человек испытывает любовь, у него возникает ощущение единства с другим, это что такое ощущение единства? Это сжатие пространства и времени. Творец за пределами пространства и времени. То есть, вся Вселенная, чтобы ощутить реальное Божественное, вся Вселенная должна сжаться в точку, потому что она из Бога вышла, как из точки. Поэтому высшая любовь какой может быть? Любовь к Богу. Вот и все. Одно и то же, скажем так, божественная любовь, в человеческой любви есть Божественная любовь, но полностью иденти... сделать их идентичными невозможно, потому что человеческая любовь а имеет не такую интенсивность, и уровень единства в ней, естественно, меньше, чем уровень любви божественной. Поэтому, когда человек говорит, что «я Бога больше люблю, чем любимого человека», у него есть возможность повышать единство и отдачу энергию. Как только он переключается на человека, все идет остановка. Он уже выше не поднимается. И тогда единство с другим человеком начинает спорить с единством с Богом. Как раковая опухоль. Он замыкается на своей территории и начинает отрицать организм. Поэтому этот процесс тоже включается в процесс распада, как у раковой опухоли. Поэтому, когда сказано, Бог есть любовь, в высшем плане это так и есть, я считаю. Да. Я записку читал, там еще был один вопрос какой-то, напомните, кроме это. Так вот, все они стягиваются к тему судьбы. Когда человек заболевает от любого сквозняка, значит, он не может принять неприятность по судьбе. Вот и все. Значит, иммунитет понижен, это низкая энергетика. А низкая энергетика у того, у кого мало любви. А мало любви у того, у кого тема гордыни повышенная. Поэтому лечится это элементарно. Нужно спать на жестком полу, обливаться холодной водой, хотя бы ноги. сказать, на гвоздях спать, кстати, полезно. Унижение судьбы сильнейшее. Я в том, что я когда начал спать на полу, я утром вставал разбитый, я кашлял. Смотрю, у меня легкие блокируются. Почему? Потому что идет недовольство судьбой. И тогда я понял, что нужно спать на жесткой подушке. Почему под чербачком оставляли? На жестком полу. сказать, Должны быть моменты унижения судьбы, и холодное обливание, и физические нагрузки, и где-то температурные на пределе, вот туристы не случайно чувствуют это, почему альпинизмом занимается. И когда человек готов идти на эту боль, дозированный, тогда все будет нормально. А, перев… а обычным языком это называется закаливание. Да. Да. Дело в чем? Дело в том, что э, главный грех это потеря единства с Богом, то есть потеря любви. Все остальное идет по божественной воле. Поэтому любое неприятие того, что произошло, и осуждение человека, это борьба с Богом. Именно об этом Христос говорил, когда говорил, что нельзя осуждать женщину, даже высший грех в Израиле при любодеянии осуждать ее нельзя. Так вот, у Христа было главное направление на то, чтобы человек трансформировался через любовь и не делал больше грехов. А раньше в основном было не сказать, покаяние и искупление, а наказание. Вот и вся тема. И поэтому, когда сползает священник на то, что больше обвиняет, отлучает и требует, это просто где-то внутренне не хватает вот реального ощущения любви, именно прямого выполнения того, что говорил Иисус Христос. Но то, что касается вас, ведь когда идет треугольник и когда рождается ребенок вне брака, это унижение идеалов сильное. Так вот с вами в церкви произошло сильнейшее унижение идеалов. Если у вас не было уныния, раздражения или обиды, то вы как раз все это пошло на пользу. А вот слезы, когда женщина не плачет, это опасно, потому что слезы это жертвенность. Когда женщина плачет, то ее душа очищается. И когда в ответ на обиду ребенок плачет или женщина плачет, то это как раз нормально. Дальше, вот почему аборты делают до 12 недель? То есть как бы интуитивно люди поняли, что на пятом месяце ребенок как бы общается с Богом, и дальше у него уже определяется судьба. Поэтому если после пятого месяца делается аборт, это уже разрушение судьбы другого человека. За это будет нести ответственность государство, которое это разрешило, врач, который это делает, и женщина, которая на это пошла. А до того, как ребёнок как бы общается с Богом и его судьба уже, сказать, он как бы начинает уже жить жизнью и как бы человека, вступившего в жизнь, до этого идет только подготовка. Вот такая схема. Поэтому на пятом месяце обычно и бывают самые сильные чистки. Почему? Потому что если ребенок имеет какое-то неблагополучие, то к нему должны несправедливо отнестись, к матери и так далее. Вот так, по человеческой логике, к вам крайне несправедливо отнеслись. Вы же и пошли к любви, а за это кто наказывает? Значит, в таком случае вы были правы, я считаю. Вот и все. Да, пожалуйста. Дело в том, что э, эта техника ребёфинга, судя по всему. у Вас в, вас вытолкнула на тонкие планы. А если любви не хватает, то начинается зависимость, повышенная тонких планов. Повышенная чувствительность. А когда человек зависит от будущего, то у него возникает либо жесткое осуждение постоянной людей, либо программа самоуничтожения. У вас это прошло как программа самоуничтожения. И зависимость от тонких планов у вас до сих пор повышенная. Вот и вся техника. Так что... Значит, техника ребфинга, ещё еще раз говорю, это те же, как техники, как можно очень серьезно заняться медитацией и полететь не к Богу а в тонкие планы. А если нет опыта, то концентра... связь с тонкими планами и неумение жить в этой жизни приводит к очень серьезным проблемам. Это как мне рассказывали про двух людей, муж и жена, или не помню, йогой занимались, отрешались от всего, вообще просто летали. А потом надо было делить квартиру, развод, разделение квартиры. Они такого накрутили, поязли, заработали в течение месяца там и так далее, и так далее. А потому что при отрешённости было все нормально. А как в обычной жизни, вся эта духовность, она развалилась на глаза. Так вот, весь смысл заключается в том, что когда человек выходит на тонкие планы, а ему приходится во внешних болтыхаться, без любви будет катастрофа. Либо одно выживет, либо другое. Значит, нужно уметь, раз мы живём в этой жизни, то входить в тонкие планы может человек с подсознательным большим количеством любви. Если этого нет, дальше проблемы. Так вот, если, если любви не хватает, нужно отказаться от избыточного количества либо денег, либо желаний, либо будущего. Значит, вам нужно меньше думать, принять крах будущего в любых аспектах, не читать книг. То есть в голове не должно быть ни одной мысли достаточно долгое время. Тогда будет легче. Особенно, когда молитесь, у вас не должно быть, еще раз говорю, перед молитвой все цели должны исчезнуть. Если у вас есть какая-то цель, какое-то желание, вы молитесь, вы создаете себе проблему. Нужно отказаться от целей, от желаний, от всего. И потом, когда вы обращаетесь к Богу, тогда вы получаете чистую любовь, без примесей и не сползете никуда. Пожалуйста. Громче. Да, те тема та же, цели, идеалов. Так, пожалуйста. Страх, стресс. У вас возникает стресс. Он может пойти как страх, эта энергия превратиться в страх, а может энергия превратиться в помощь близким. Возникает, когда ощущаете страх, переживание за кого-то. Молитесь, приводите себя в порядок. Молитесь за них, чтобы, для сказать, для них э, любой Бога Богу была важнее всего, чтобы они сохраняли ее, когда их лечат и так далее. Вот и все. Любой страх, любое переживание превращайте в работу. И все. И тогда, чем опаснее ситуация, тем интенсивнее будете работать. Так, время начинает заканчиваться. Так, пожалуйста. А... Наркотик – это не неумение принять... Наркотик разрушает сознание. Значит, если человек не может принять крах сознания, тогда он тянется к наркотикам или к алкоголю. В первую очередь, умение любить того, кто предал, несправедливо отнесся, Когда рушится будущее. Когда идет унижение желания. Значит, молиться перед едой долго. Работать с остановкой сознания. принимать крах будущего, вот это все в совокупности дает хороший эффект. Особенно если родители работают, как правило, если у матери было неприятие, несправедливо муж обидел, пошло осуждение, нежелание жить и так далее, то ребенок уже потенциально очень сильно тяготеет к наркотикам. Вот в Швеции проводили исследования, мать, которая Кесарева делает, ну то есть без боли рожает, не дает ему умение проходить болевую ситуацию, резко повышено количество наркоманов у таких матерей. Ну, Ну, как вы думаете? я чувствую легкость. Значит, объясняю, так э, сказать, семинары записываются. Вот многие говорят, вот там такой-сякой деньги дерет, мы думали, что он о Боге говорит, он должен бесплатно тут все для нас сделать. Ну, как как, как всегда. Так вот, э, с, семинары, почему, э, сказать, одна из причин, почему они записываются. Первое, самое главное было для меня, я, если бы это все не записывалось, э, человек слаб, я одно и то же бы барабанил, но с разными вариантами. А поскольку все это записывается, я должен каждый раз давать новый уровень, значит, должен быть в, выброс энергии. Я должен давать новую информацию. И для меня э, семинар, который э, проводится по интенсивности, намного больше, чем выступление, э, это очень серьезный стимул к развитию. Э, потому что я должен здесь подняться над собой. Я не всегда знаю, что я скажу, и тем не менее информация выстраивается, И вот это желание помочь другому, оно и помогает получить новую информацию и именно развиваться. Поэтому для меня семинары является очень хорошим э, подспорьем в написании книги и в собственном развитии. А второе – это возможность э, облегчить мне, потому что если человек был на семинаре, и у него что-то не получается, я должен, ему, я должен понять, почему у него это не получилось, и мне это дает развитие. А когда вот таких я беру на прием обычно, был на семинаре, мне интересно его принимать. А когда человек, толком не почитав книг, рвётся на приём, я таких перестал принимать, потому что кроме э, зарабатывания денег и мучений там ничего нет. Зачем это надо? — Может быть, Пожалуйста. — Пожалуйста, повторяйте хотя бы кратко вопросы, которые из зала задают, потому что на так вообще бывает ничего не Ну, я, я пытался повторять. Хорошо, я учту, на семинарах буду повторять вопросы. Да. Вампир через телевизор это уже высокий уровень. <смех> <смех> если у целителя создалось ощущение, что я вампир. Дело в чем? А, как лечит целитель? Для того, чтобы целитель помог кому-то, болезнь дойдет из будущего, тонкие планы ходят. Значит, нужно выйти в будущее чуть дальше, где есть болезнь, и тогда можно управлять ею. И основное количество целителей оно даже если когда лечат молитвами, они все-таки идут через будущее. Почему целители серьезные часто умирают? Потому что э, не всех можно лечить, а деньги заплачены, есть ответственность, он концентрируется на своих желаниях, на своем будущем. И таким образом у целителя, хочешь не хочешь, но идет усиление зацепки за будущее. Вот и вся тема. А что дальше получается? Он включает э, семинар, идет глушение темы будущего, темы желаний. А у него идет сопротивление, для него это сильнейший стресс, и тут же падает энергия, потому что принять крах будущего ему тяжело, он уже намного много на себя нацеплял, и поскольку он меряет поле, видит, как у него стремительно оно падает, он делает вывод, что я вампир, Ну так же как люди, которые, так сказать, посмотрят, засыпают, думают, ага, лазер, гипнотизер, я уже и тем побыл, и этим и так далее, да, пожалуйста. Что? Но если эта девочка, в первую очередь мать, я считаю, должна работать. Слух – это тема чего? Это тема ревности, это тема неприятия болевых отношений в ситуации. Значит, родители накопили опыт, вероятно, в отношениях, сказать, начиная с юности, отрицательный. И когда была боль от любимого человека, то тема ревности, обиды, осуждения достаточно часто проходила. Если ребенок не принимает болевую ситуацию в отношениях, тогда через людей, тогда дают через болезнь. Да. Еще раз говорю, если через людей не дней не, не берешь чистку, дают болезнь, не берешь, дают смерть. Схема простая до невероятности, да. Вы знаете, я не верил, но последнее время я слышал, ну вот на семинаре предыдущем там стопроцентно врачи дали диагноз беременной женщине, что не будет даун Она не стала делать аборт, молилась, родилась родилась здоровая девочка. Вот в Питере на семинаре. То есть тут уже конкретная органика. Врачи поставили. Я скажу так, что по мере того, как я двигаюсь вперед, и информация становится, с одной стороны, ее больше, а с другой стороны, она проще становится. Я вижу изменения возможно. Хотя раньше просто чудеса происходили. Сейчас чудес не происходит, идет как бы такая походьба, но и результаты работы. Поэтому я считаю, когда мы научимся любить, вот это ощущение... Когда на любви держишься, тогда можно э, структуру физическую как угодно менять, и при этом не умрешь. Вот что про Христа, ведь горбатые распрямлялись. Это означает, что точка опоры была выносилась на такой уровень, что перетряска могла быть любой. А так в обычной жизни, начиная с человека, он просто умрет, потому что нужно вынести точку опоры намного за себя, а это только через э, любовь можно. Сейчас подумаем, да. Есть понятие почвы. На нормальной почве будет нормальное, так сказать, растение. На плохой почве их не будет. Значит, если к человеку сглаживает, проклинает, пристает там кто-то, воздействует, это значит, что у него внутреннее неблагополучие достаточно сильное Со всеми вытекающими. Значит, матери нужно привести себя в порядок. Понимаете, я, я же у меня же нет, как у артиста, почесал по городам график. У меня все строится на личных моментах. Вот возникает группа знакомых, э -э хороший рынок седь, седьмой километр здесь. Ш Штаны купил, ну вот я и еду, так что все просто достаточно, да. Любая проблема – это возможность измениться. Любая боль – это толчок к совершенствованию. Поэтому любые отношения – это возможность воспитать себя и другого. Еще раз говорю, я сегодня рассказывал, женщина, с моей точки зрения, то, что называется, была невменяемой. То есть там такой уровень идеалов, что просто. Я считал, и сказал, ну, наверное, в этой жизни бесполезно. Это говорил в Москве два месяца назад. А недавно мне сообщают, что вот пробила и ощутила любовь и все. Вот видите, что получается? Так, я очень рад, что вы пришли. Что что? Ничего не слышу. Продиагностирую. Значит, значит, что я увидел? Я скажу честное. Обычно как? Обычно идет просто улучшение или никакого улучшения? А здесь очень интересный идет момент. Идет два потока раздвоения. Чернуха грязь сместилась в эту сторону, а здесь светлое пятно. Это означает, что от вас зависит, какое будет дольше жить и какое будет развиваться. Так что оставляю вас, то сказать, в этой ситуации, а выводы делайте сами. Всё, спасибо. спасибо.